Истинный мир боевых искусств. Глава 21. Возвращение Лян Ченюя. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roleit.ru. Поздняя ночь. Внутренний двор старейшин племени Лян. Бух, дверь в доме старейшины распахнулась, внутри вошёл молодой человек, выглядевший как яшма в головном уборе, что означало внешне красивый, но внутри пустой и никчёмный. Ченюй, зачем ты пришёл? Старейшина встал, увидев молодого человека. Лян Чэнь ранее объявил, что собирается уединиться до начала отбора воинов Божественного королевства. Но прошло меньше месяца с изоляции Лян Чэньюя, а он уже вернулся. С моим развитием возникли некоторые проблемы, лицо Лян Чэньюя искривилось. Он планировал в течение 2 месяцев находиться в уединении, чтобы накопить достаточную базу перед применением эссенции пустынной кости для прорыва в сферу пурпурной крови. Таким образом, его духовная основа бы укрепилась, и накопив достаточное количество энергии, Когда бы он прорвался в сферу пурпурной крови, он бы достиг пика начального уровня сферы пурпурной крови. Среди других людей на начальном уровне сферы пурпурной крови он бы мог смотреть на них свысока. Также это помогло бы ему быстрее прорваться на следующий уровень. Это было бы очень выгодно для него. При выборе воинов Божественного королевства Тая обращали внимание на его духовную базу и прогресс развития. Если бы Лян Чэньюй подошёл подобающие требования, Тон то бы точно получил одобрение офицеров Божественного королевства Тай, и в будущем он бы привлёк всеобщее внимание и достиг немыслимого успеха. Но обстоятельства больше не позволяли поступать так. После сбора целебных растений на лекарственной горе клана Лянь, развитие Лань Ченюя сильно замедлилось, несмотря на то, что он использовал такие хорошие травы. Лань Ченюй был убеждён, что столкнулся с устлым местом. Стоит заметить, что настрой человека на боевые искусства очень сильно влияет на их развитие. Особенно в уединении. С хорошим настроем, уверенностью в себе и настойчивостью было проще прорываться на новый уровень. А если кто-то думает, что столкнулся с усы место, практикуя боевые искусства, их развитие станет менее эффективным. Обычно психологическое влияние не оказывает сильного воздействия, но Лян Ченю изначально не хватало ресурсов для его развития, и что важнее, его прогресс стал медленнее, поэтому он и решил прервать своё уединение, очистив свой разум. И немного отдохнув перед поглощением эссенции пустынной кости, он может снова объединиться и прорваться в сферу пурпурной крови. В этом заключался нынешний план Лян Ченюя. Это был вполне разумный план. Иногда случалось, что было невозможно прорваться на новый уровень, но немного отдохнув и внезапно прозрев, многие мастера неосознанно прорывались на следующий уровень. Как проходит процесс переработки пустынных костей? Лян Ченюй задал вопрос, который больше всего его волновал. Можно сказать, Эти кусты пустынной кости были всей его жизнью. Всё идёт согласно плану, но несколько бедняков занимаются переработкой отравились несколько дней назад, и я изначально планировал поддержать их ещё несколько дней, но увидев, как плохо им стало, пришлось дать им несколько кровоостанавливающих пилюль. Сейчас они восстановились, и поэтому процесс переработки не замедлился. Услышав это, Ленченюс дёрнул брови. Этот мусор просто бесполезен. Прошло лишь несколько дней, они не выдержали яда пустынных костей морозного удава. После употребления кровоостанавливающей пилюли они значительно сократят свою жизненную силу. При таком положении дел они умрут раньше, чем закончится очистка пустынных костей. Слова Лянченюя были холодны и бесчеловечны. Старый старейшина чувствовал, что он перегибает палку, и сказал: "Ченюй, ты требуешь от них слишком многого. Эти люди плохо питаются и одеваются также". Как бы они могли противостоять яду морозного удава? Они и так уже пожертвовали собой ради племени Лай. В будущем, когда ты поднимешься, ты должен позаботиться об их семьях. Понял, коротко бросил Лянченю с каменным лицом. Я беспокоюсь только о процессе переработки и боюсь, что она может слишком затянуться. Если эти люди умрут слишком рано, это отрицательно скажется на всём процессе. Дедушка, прошу, отправь туда ещё людей. Чем больше людей, тем лучше. С большим количеством людей они всегда разделят яд морозного удара между собой и продержатся дольше. Хотя кровоостанавливающие пилюли не очень дороги, но большинство наших денег уже потрачено. Нам нужно экономить каждую монету, сказал Лян Ченю легкомысленно. Старешина вздохнул, услышав его слова. Он знал, что с каждым нанятым человеком терялась ещё чья-то жизнь. Отчаявшись обеднети, даже готовы были глоть тигры, чтобы присоединиться к процессу переработки пустынных костей ради кусочка мяса. "Думаю, так будет лучше для нашего племени", мрачно сказал старейшина. "Какая жалость. Если бы у нас столько были пустынные кости без яда, нам не пришлось бы жертвовать столькими людьми". "Пустынные кости без яда?" усмехнулся Лян Ченьюй. "С финансами нашего племени и незаконченной техникой обработки, была бы у нас возможность обменять что-нибудь на пустынные кости без яда?" Кроме того, кости морозного удава не ядовиты, они просто излучают слишком сильный морозный ци. Попадая в организм человека, этот ци замораживает внутренние органы, приводя к смерти. Конечно, пустынный мастер Небес мог бы легко рассеять ци морозного удава. Вот только зачем такому мастеру помогать какому-то мелкому клану, очистить такие низкосортные пустынные кости? Невозможно, чтобы к нам пришёл мастер и бесплатно помог. Даже молодые мастера больших племён не хотят использовать этот винный пустынный кости. Я смог получить эти кости только потому, что они были самыми дешёвыми. Прямо как богатая семья скармливает оставшиеся кости собакам, так и я, как паршивая собака, жду подачки от большого племени. Говорят эти самоуничижительные слова, губы Ленченюя подёргивались, когти жались, когтями впившись в плоть. Он ненавидел молодых мастеров обоих полов, крупных кланов которые могли выбирать, какие использовать пустынные кости без вреда для себя и не теряя эффективности костей. Но ему же пришлось пройти через все проблемы и пожертвовать своими деньгами, только чтобы получить низкосортные кости морозного удава. Ему пришлось надеяться только на эти пустынные кости, имеющие большие побочные эффекты, и рисковать своей жизнью, чтобы поглотить их. Как же он жалок. Я знаю, что Ченюю было трудно все эти годы, но ты должен знать, Что в больших кланах мало талантов и множество неодарённых людей, которые получают мало мяса пустынных зверей, сказал виновато старейшина. Он знал, что у Лян Ченюя был огромный талант, но из-за того, что их племя слишком бедно, они не могли обеспечить его всем необходимым. Ста старейшина знал, что Лян Ченюй был все эти годы зол на своё родное племя, хотя тот ни словом об этом не обмолвился. Лян Ченюю было трудно слушать эти слова старейшины, и он сказал: Достопочтенный дедушка, не стоит успокаивать меня. Небеса слишком бессердечные, обращаются со мной как с соломенной собакой. И поскольку мир так несправедлив, я использую всю свою силу, чтобы обрести справедливость. Рано или поздно я сам буду управлять своей жизнью и возьму под контроль жизни людей. В будущем под моими ногами окажутся все от простейших кланов. Ясно, вздохнул старейшина. Завтра я дам приказ собрать больше людей для переработки пустынных костей. Меня не волнует количество погибших. С увеличением рабочих увеличится и поглощение морозного сы, сделав пустынные кости более безопасными для тебя. Старейшина знал, что Лянчю не чувствовал никаких угроз совести за дибели бедняков ради него. Лянчю ненавидел этот мир за его несправедливость. Он считал себя ужасным неудачником, так как он мог волноваться о бедах других людей. Для Лян Ченюя бдяти были словно муравьи, даже себя он представлял лишь чуть большим муравьём. Выживает сильнейший. Это понятие глубоко укоренилось в сердце Лян Ченюя. Только поедая этих мелких муравьёв, он сможет вырасти в того, кто сможет управлять сам своей судьбой и судьбами других людей, как сильнейший мастер. Истинный мир боевых искусств. Глава 22. Наим озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolet.ru. Рано утром, когда солнце уже взошло и над лесом поднялся туман, древняя дикая природа приветствовала новый день. С остановкой сбора травы их порядок дня изменился. Санца уже готовила завтрак, пока Юнь рубил дрова во дворе. Он не пользовался топором, а рубил полена голыми руками. Ха. Чёткий звук разрубаемого полена разнёсся по округе. С чистым срезом полена разделилось на две половинки. Июнь посмотрел на расколовшисье полена и подумал: при полном освоении кулака драконьей жилы и тигриной кости можно разломать ствол огромного дерева на маленькие палочки голыми руками менее чем за минуту. Если я буду практиковать ещё 3 месяца, интересно, смогу ли я достичь такого уровня? Июнь из задумчивости вывел какой-то шум вдалеке. Слушавшись, Июнь услышал голос Чаути Джу. Люди племени Лянь, внимание! Старейшина издал указ набрать 10 крепких мужчин для переработки пустынных костей. Желающие могут записаться у меня. Приниматься будут люди на основе их прошлых заслуг. О, набирают крепких мужчин для переработки пустынных костей, подумал Иунь. Он уже подозревал, что недавно люди заразились как раз от пустынных костей. Большое число заболевших были сразу же исцелены чудо-пилюлей. Нужна была веская причина, чтобы набрать новых работников. для переработки пустынных костей. С этой мыслью Юнь бросил заготовку дров и направился к гумну в деревне. Издалека Юнь уже мог видеть Чао Тиджу кричавшего на всю деревню. Многие деревенские всполошились, ведь нынешние работники, отвечающие за переработку пустынных костей, уже получили много всего хорошего. Помимо чудо-пилюли и мяса, им также выдавали еду. Из-за этих пустынных костеевых племени началась острая нехватка еды. Возможность собрать больше еды была мечтой каждого жителя деревни. "Наймите меня, и меня тоже!" Народ бросился к Джаутиджу регистрироваться, боясь, что их кто-нибудь опередит. "Я, Ван Даху, готов перерабатывать пустынные кости. Я мужчина второго ранга, огромного телосложения, но желтолицый из-за недоедания человек стал перед Джаутиджу". Он смотрел на Джаутиджу с надеждой в глазах. "Мужчина второго ранга, едва ли ты нам подойдёшь". сказал Чао Тиджу, придирчиво осмотрев Ван Даху. Чао Тиджу, конечно же, не знал, что процесс переработки был смертелен. Это был главный секрет всего племени Лянь. Чтобы предотвратить утечку, лишь немногие из высших чинов знали об этом. Остальные же члены лагеря подготовки воинов не знали, что эти пустынные кости содержали в себе смертельный морозный ци, который, проникнув в тела людей, медленно разрушает их организм, и те умирают от отказа внутренних органов. Потому Чаутиджу думал, что процесс переработки это замечательная работа. Получив право выбирать людей на такую хорошую работу, успокаивало Чаутиджу. Благодаря этим новым полномочиям многие люди подобострастно смотрели на него и пытались всячески польстить и угодить. Чаутиджу довольно хорошо разбирался в людях. Вантаху: "Пока отойди в сторонку, но я оставлю тебя заменой. То есть, если никто не подойдёт, то я возьму тебя". Услышав слова Чау Тиджу, Ван Даху пришёл в восторг. Он поблагодарил Чау Тиджу и радостно поспешно отошёл в сторонку. Хм. Люэр, ты тоже решил присоединиться, но у тебя слишком слабые ноги. Даже лёгкий порыв ветра сдует тебя. Ты должен знать, что там придётся рубить крепкие дрова и находиться на жаре с утра до ночи. Такая температура котла слишком высока. Без достаточной физической подготовки ты сразу же упадёшь в обморок. Чау Тиджу Нетерпеливо махнул рукой, чтобы прогнать Тонкова, как обезьяну люэра. Лянченюй дал распоряжение выбирать только сильных мужчин, поэтому Чайу Тяньи собирался набирать слабоков. И таким образом, один за одним жители деревни подходили, чтобы наняться на работу, но многим было отказано, а некоторые остались. Юй наблюдал за ситуацией неподалёку. Он утром чувствовал, что что-то не так с этими пустынными костями. Но даже если тут действительно есть какая-то проблема, Он должен разознать обо всём сам. Ведь пустынные кости были очень важны для Июня. Поскольку на горе не осталось больше трав, ему требовалось много энергии для тренировки, а одной каши ему не хватало. А, это же ты. Пока Июнь думала о своём следующем шаге, вдруг позади него раздался знакомый голос. Голос был глубоким и мягким, но лицо Июня сильно исказилось, когда он услышал его. Это был Лянченюй. Разве Лянченюй не в изоляции? Согласно словам Чао Тиджу, он должен был находиться в изоляции около 3 месяцев. Так почему же он вышел на люди так рано? По изначальному плану июня он должен был привязать Лянченюя за эти 3 месяца, пока тот будет изолирован от внешнего мира. И эти 3 месяца он мог не опасаться Лянченюя. Но теперь Юнь лишь 7 дней практиковал боевое искусство и даже с фиолетовым кристаллом, Юнь не сможет сейчас победить Лянченюя на пятом уровне смертной крови. который практиковал боевые искусства уже здесь 10 лет. И он внимательно всё обдумал и понял, что у них не было серьёзных причин ненавидеть друг друга. Покушение на убийство Лянченюя, скорее всего, было вопросом удобства. К примеру, увидев крысу в своём доме, человек попытается её убить. Но если ему это не удастся и крыса убежит, он не будет преследовать её, ломая стены и пол, чтобы убить её. Юнь обернулся, сменив выражение лица на спокойное. И встретил со взглядами Лян Ченюя. Но стоило ему посмотреть на Лян Ченюя, он сразу же показал испуг на своём лице, как будто не знал, что ему теперь делать. Юный, юный господин Лян Юнь отступил на несколько шагов, как будто был в шоке от внезапного появления Лян Ченюя. Лян Ченюй нахмурился. Этот пацан ещё не подох? Он действительно пошёл на убийство для своего удобства. Основной причиной была ненависть, которую он почувствовал от Юня. Лянчуньюи боялся, что во время критической стадии переработки пустынных костей из-за недостатка пищи и смертей жители восстанут против руководства племени. Лянчуньюи боялся, что Июнь, который так легко вызвал беспорядки, поднимет бунт против него. Лянчуньюи старался следовать высшим стандартам боевых искусств, чтобы в будущем править миллионами. Кстатимецелями у него был склад у мая императора. Человек вроде Июня был для него лишь букашкой. В целях предотвращения любой потенциальной опасности Убить Иуня не было чем-то особенным для Нченю и без того убил множество людей, чего только стоит переработка пустынных костей, которая приведёт ко многим смертям. И поскольку убийство Иуня не было чем-то сложным, Ленченю не принял это близко к сердцу. Он ранее не следил за судьбой Иуня, и поэтому, выйдя из изоляции, новость о том, что Иунь жив, лишь немного озадачила его. Такой слабый сопляк не годит под его атате. Что же могло произойти? Его умений было недостаточно? Что ты здесь делаешь? спросил Лянченюй. Если юный господин спрашивает, я слышал, что господин Джао набирает сильных мужчин для переработки пустынной кости. Я также слышал, что за это можно получить кусок мяса, и потому думал попробовать соняться. Вот как. Выслушав Июня, глаза Лянченюя наполнились презрением. Июню было только 12 лет, но его речь в день выдачи еды не была похожа на слова двенадцатилетнего пацана. Он также подстрекал людей к бунту, делая себя нестабильным пунктом в расчётах Лянченюя. Но сейчас Юнь выглядел как обычный ребёнок. В его глазах лишь одно маринованное мясо. Чего мог добиться такой человек? Лянченюя не волновало Юнь, кроме того, что по странным стечениям обстоятельств не смог его убить. Ну, раз ты хочешь поучаствовать в переработке пустынных костей, почему бы тебе не записаться? Почему стоишь здесь? Если Если честно, юный господин, э, господин Чао берёт мужчин не ниже второго ранга, но я, я, когда я юн говорил, его голос постепенно затих. Условно, он стыдился своей крохотной силы и не мог больше ничего сказать. Презрение в глазах Лянченюя стало ещё чётче. Этот тупой пацан думает, что я о нём высокого мнения. Верно, он же просто двенадцатилетний ребёнок. Что он мог задумать? Лянченюй уже и забыл, что ему самому всего 18 лет. Среди своих сверстников он был самым смыślённым и дальновидным, но всё же он сам был ещё молод. Он бы ни за что не подумал, что у двенадцатилетнего ребёнка перед ним была душа взрослого человека. Раз у тебя есть желание и готовность послужить во благо своего племени, я не могу отказать тебе. Увидев какой ты трудолюбивый мальчик, я понял, что ты достоин поддержки. Поэтому я сделаю исключение и дам тебе такой шанс. Ленченюй сказал несколько поощрительных слов Юню. Этот адион навряд ли внесёт хоть какой-то вклад из-за своей слабости, хотя он и болезненный, но отлично подойдёт для поглощения морозного ци. Истинный мир боевых искусств. Глава 23. Июнь на переработке костей. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolet.ru. Так я могу присоединиться к очищению костей? Радостно спросил Июнь. Лянченюй безмолвно кивнул. Это действительно вызывало жалость видеть, как человек послан на смерть, так этому рад. Благодарю вас, юный господин. Юнь был очень счастлив. Он не притворялся, это были его настоящие эмоции. Изначально он думал, что Лян Чэньюй, увидев, что он жив, разозлится и ещё раз похлопает его по плечам. Хотя это и не повредит Юню, но повлечёт за собой множество последствий. Если первую неудачную попытку убийства Юнь Лян Чэньюй мог посчитать случайностью, то он бы что-то заподозрил. Тучиц такой во второй раз. Для июня это бы плохо закончилось. Цели июня присидниц к переработке пустынных костей была достигнута с помощью Лянченюя. Очистка пустынных костей достоя يونيو дополнительное время на тренировку. Сила июня росла большими темпами, так что в течение двух месяцев всё изменится. Юньер, почему ты не идёшь кушать? Цанцажо -си приготовила еду и пошла звать Июня, но только выйдя из дома, она заметила, как Июнь вдали разговаривал с Лянченюем. Цан Цажоу, наверное, забеспокоилась, ведь Лян Чэнью причинил тяжкий вред Юню и почти убил его. Она быстро направилась к ним, боясь, что Лян Чэнью снова навредит Юню. Хоть Цан Цажоу и ненавидела Лян Чэнью до мозга костей, но она понимала, что не может высказать всё ему в лицо и приходилось быть внешне вежливой. Кто тут у нас? Неужели самый юный господин Лян? Цан Цажоу криво улыбнулась, отодвинув Юня за спину. О, Цянцажоу, я тебя помню. Увидев её действия, Лянченю нахмурился. Эта девушка всё ещё была враждебна к нему. Лянченю не любил, когда нищие плебеи с преемни Лян не проявляли к нему должного уважения. Это было результатом его комплекса неполноценности в сочетании с его силой, потому он стремился установить свою власть среди бедняков, которые не могли ничем ему ответить. Но Цянцажоу была девушкой, которую он восхищался, и потому относился к ней терпимее. Он собирался постепенно сломить и приручить её. Лян Чэньюй ушёл. Хотя он и восхищался Цян Цаожоу, он не обращал на неё никакого внимания и ни слова больше не сказал. Он был элитой и выглядел словно император, который только навещал, но никогда не преследовал сам. Ему лишь нужно было дождаться, когда Цян Цаожоу попадёт в безвыходную ситуацию, и тогда она сама приползёт к нему. Цян Цаожоу смотрела на удаляющуюся спину Лян Чэньюя. Тисто в маленькие ручки Юня и спросила: "Юньер, что произошло?" "Ничего, сестрёнка Цажоу, нет причин для беспокойства", ответила Юнь. Ведь именно Юнь сказал, что Лянченюй навредил ему, и поскольку он заверил её, что всё в порядке, Цан Цажоу успокоилась. Последние несколько дней она начала смутно ощущать, что её брат уже перестал быть обычным ребёнком, каким был раньше. Теперь у него был свой собственный взгляд на всё. Нянцаожоу вдруг почувствовала что-то неладное, пока размышляла. Юньер, ты же не думаешь о переработке пустынных костей. Ты не можешь туда пойти. И Юнь удивлённо посмотрел на сестру. Сильная интуиция Цянцаожоу просто поражала. Хотя она не знала, что за тайна скрывается за очищением костей, но она уже считала, что это слишком опасная работа. И Юнь, обдумав всё, мягко произнёс: "Сестрёнка Цаожоу, я не так слаб, как ты думаешь. В остапах из мёртвых думаю" Теперь я отличаюсь от себя прошлого. Разве ты не помнишь, как несколько дней назад я забрался на двадцатиметровую скалу? После слов Июниценса уж вспомнила. Она тогда была сильно поражена скоростью и ловкостью Июня. Но она всё списала на то, что Июнь любил лазить и собирать травы ещё с детства. Если подумать, то Июнь действительно стал более энергичным. Он лазил по скалам лучше, чем большинство членов лагеря Подготовьте воинов. Осознав это, Цанцаожо успокоилась. Её брат действительно изменился. Иногда выжить в смертельной ситуации было большой удачей. Цанцаожо услышала, что некоторых людей поразила молния, и они не только не погибли, но также обрели особые способности. Неужели у Юньэра похожая ситуация? В ту же ночь Юнь как новый работник пришёл к месту переработки пустынных костей. Гумно окружал деревянный забор. Из-за того происшествия с Тифом, деревянные заборы стали ещё больше, чтобы теперь точно никто не видел, что происходит внутри. Всего было около 30 человек, разделённых на две смены. Июнь был назначен в ночную смену. В ночной смене числилось около десятка человек. Хотя эти люди не были из лагеря подготовки воинов, но все они были до довольно огромными. Июнь, находясь рядом с ними, был похож на цыплёнка среди лебедей. Его рост был едва ли им по грудь. Увидев Иуня, десяток мужчин были шокированы. Причина такой реакции была вполне очевидна. Как такой чедушный ребёнок мог быть выбран для такой работы? Кроме малой силы его росбыл настолько низок, что даже стоя на табурете, он бы не смог дотянуться до края огромного котла. И как он тогда сможет подливать огненную воду лив в котёл? Пацан, ты издеваешься над нами? Как такой, как ты, сможет заниматься очисткой костей? Да что ты сможешь сделать с этим тельцом? Твои ноги не толще этих дров. Все мужчины с неодобрением смотрели на Иуня, ведь этот пацан ничего не делая получит кусок мяса. Им это не нравилось. И он даже не стал ничего не говорить. Просто прошёл и сел на кучу дров, давая им высказаться. Время каши. Человек из лагеря подготовите воинов, принёс кателок каши. Эта еда готовилась специально для работников. Едой их обеспечило руководство племени, чтобы обеспечить безостановочную очистку пустынных костей. Только после еды у них хватало силы на работу. Услышав, что принесли кашу, глаза мужчин загорелись, и все бросились к котёлку. Пшух. Они одним махом отобрали котелок. Пока Июнь был у них за спиной, они за всех сил боролись за еду, и в конце концов Июню ничего не досталось. Июнь чувствовал себя беспомощным. Плохое окружение порождает плохих людей. Эта фраза хорошо подходила для данной ситуации. Не то чтобы эти люди были плохими, бедниками, недо гордостью. Если бы они все были добрыками, они бы давно с голоду померли. "За работу, за работу!" закричал парень из лагеря подготовки войдов. Десяток мужчин пошли в сторону большого котла. Пришло время заменить дневную смену. Юнчал очень медленно уставившись на большой котёл. В глазах окружающих Юнь выглядел поражённым от большого, огромного бронзового котла, под которым горел фиолетовый огонь. Ведь этот котёл был поистине огромным. Рост Юня не доставал даже до боковых ручек котла. В действительности Юнь наблюдал за огромным количеством моगनьков. Он смотрел, как эти светлячки танцуют в ночи. Какая таинственная сила! Эта энергия пустынных костей, легендарная пустынная сила. Этот бесконечный поток огоньков поразил Юня. Раньше фиолетовый кристалл уже поглощал энергию пустынных костей, но самый Юнь был тогда далеко и не мог собрать много. Сейчас же он был довольно близко к пустынным костям. Пурпурно-нефритовый женьшень и чёрный линжи просто не могли сравниться с пустынными костями. Как человек, привыкший к простой еде, увидя такое лакомство, Юнь был крайне взволнован. Он сейчас был похож на вора, вскрывшего гробницу императора, или хорька, забравшегося в курятник. И вся эта энергия принадлежала ему. Пацан, чего встал, дрова руби? крикнул мужчина, положив топор перед Юнием. Юний очнулся от оцепенения и с счастливым видом приступил сорубить трава. "У этого мальца проблемы с головой", выругался мужчина. И он также приступил к рубке дров. Эти дрова были единственным источником огня. Они были твёрдыми и тяжёлыми. Чтобы разрубить одно фиолетовое полено, нескольким крепким мужикам приходилось сильно потрудиться. Эти люди усердно работали, потому что их могли заменить и повысить до старшего работника, который получает больше маринованного мяса и зерна. Хоть Юнь был счастлив, но он всё же не стал увлекаться. Он знал, что процесс очистки пустынных костей как-то связан с недавней болезнью. Он хотел провести собственное расследование и выяснить, что же стало причиной болезни. Если фиолетовый кристалл не сможет решить эту проблему, то плевать на награду, и Юнь со всех ног убежит оттуда. И таким образом Июнь начал рубить дрова, поглядывая на раскалённый бронзовый котёл. Постепенно Июнь понял, в чём была причина. Из большого котла вылетало множество разноцветных взgustков света, но цветов там было лишь два. Одни огоньки были фиолетово-красного цвета, их было большинство, они просто летали бесцельно. И июнь осознал, что если он сфокусируется, эти огоньки полетят к нему. С фиолетовым кристаллом в своём сердце Июнь ощутил Что с тех пор, как он прорвался на второй уровень смертной крови, он мог контролировать количество поглощённой кристаллами энергии. Теперь он мог сам решать, поглощать энергию или нет. А вот другие аганти были дисто голубого цвета. Истинный мир боевых искусств. Глава 24. Морозный яд. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Этих ледисто-голубых огоньков была лишь небольшая часть, но даже так Юни ощущал ужасный холод, пробирающий до костей. Юню было знакомо это чувство холода. Спускаясь с горы после прорыва на уровень селача, он прошёл мимо места, где происходило очищение пустынных костей, и тогда он впервые почувствовал этот холод. Эти голубые огоньки парили в небе словно призраки. Иногда одна такая светящаяся точка покидала котёл и, потанцевав в воздухе, входила в одного из мужчин. Эти голубые сгустки света исчезали, словно снег, падающий в воду. После этого Юнь не мог обнаружить эти точки. Сгустки света были полностью поглощены телами мужчин. Сердце Юня дрогнуло. Он уже подозревал, что эти голубые сгустки света стали причиной болезни. Он спокойно некоторое время наблюдал и понял, что сгустки света выбирали мужчин полностью случайно, а в это время мужики просто рубили дрова, ничего не замечая. Юнь всё больше верил в своё предположение. Фиолетовые всгусти света не залетали в тела мужчин, наоборот, они собирались в огненные водяные. Похоже, у пустынных костей два типа энергии. Фиолетово-красная энергия полезна для человека, развивая человеческое тело и помогающая пробиться на новый уровень развития. А вот холодная голубая энергия была невидимой смертельной силой. Эта энергия была ядовита, хотя звучит сомнительно, но в этом не было ничего странного. На земле было много видов энергии, которые были ядовиты. Одним из таких можно назвать солнечное излучение, которое только после фильтрации через озоновый слой земли начинает дарить жизнь, а не забирать. На земле самые пугающие химические элементы содержали в себе ядовитую энергию, например, радиоакный полоний. От малой дозы полония умер Арафат, который часто появлялся в новостях. Если использовать полоний для убийства, одного грамма было достаточно, чтобы убить миллионы. А несколько сотен граммов достаточно, чтобы убить всё живое на земле, что делает его гораздо сильнее, чем обычные ядовитые вещества. По мнению Июня, эти сгустки голубого цвета обладали похожей энергией. Использовать слово ядовитый, возможно, будет не совсем точно, однако этого было достаточно, чтобы понять, что эти сгустки света могут убить. Прямо как на земле, радиация вызывает рак, язвы и прочие заболевания. В этом же мире этот морозный яд из пустынных костей приведёт к тифу, а после к смерти. Тогда не опасно ли находиться здесь, подумал Ионь. Он охранял не котёл, а настоящий ядерный реактор. Если подумать, в этом мире было много всего, чего не было на Земле, но также были и сходства. С энергетической точки зрения с помощью самой сильной энергии на Земле можно было создавать атомные бомбы или снабжать ядерной энергией атомные электростанции. Но в этом мире самая сильная энергия использовалась для создания сильнейших мастеров. Эти мастера могут свернуть горы и перевернуть моря, а одним взмахом руки уничтожить город. Эти два вида энергии могут привести к страшным разрушениям. Если их не использовать должным образом, то они будут ядовиты для простых людей. К счастью, у Юня было сокровище, которое может поглощать энергию этого мира фиолетовый кристалл. Но сможет ли фиолетовый кристалл справиться с этой голубой энергией? Юни решил попытаться с помощью кристалла поглотить эти голубые сгустки света. Так как он мог видеть эти сгустки света, то по идее должен и суметь поглотить их с помощью кристалла. Юни приготовился поглотить первый голубой сгусток света. Он глубоко вдохнул и осторожно протянул руку. Его сердце забилось чаще, но он наконец убедил себя, что даже если фиолетовый кристалл не сможет поглотить эту энергию, Но он, по крайней мере, сразу не умрёт лишь от одного огонька. Голубой сгусток света вошёл в тело Юня. Юнь ясно это почувствовал. Голубой сгусток света вошёл в его руку, словно ледяной кристалл, а затем попал в его кровоток. Как холодно, это была его первая мысль. Ощущение было такое, словно зимой озорной ребёнок засунул ему за шиворот кусок льда. Было странно, что он ощущал это так чётко. О мужчины совсем ничего не чувствовали. Его физическое состояние было лучше, чем у любого из них, потому они даже не были способны защититься от такого сильного холода. Похоже, у них всё происходит слишком медленно, и они не в состоянии почувствовать пронизывающий холод. Однако их тела не дадут соврать. Когда в них вторглись этот холодный яд, он будет постепенно замораживать их организм. Если бы не те красные пилюли, что им выдали, они бы были уже мертвы. Июнь проследил путь голубого всгустка света, который вошёл в его тело. В итоге тот был поглощён и преобразован фиолетовым кристаллом в энергию, которая смешалась с кровью Июня. Когда энергия потекла по его телу, этот пронизывающий холод исчез и принёс Июню прохладное освежающее чувство. Это было так приятно, словно он погрузился в горный источник. Это сильно разожгло любопытство Июня. Что же за сокровище этот фиолетовый кристалл? Если он даже может поглощать такие разные виды энергии, будь то вредная энергия вроде голубых сгустков света из пустынных костей или юаньцы Лянченюя, который он специально влил в его тело, чтобы убить. Фиолетовый кристалл преобразовывал эти виды энергии в чистый вид энергии, чтобы снабжать тело Юня. Юнь не был в курсе того, что в диких пустошах многие пустынные кости содержат ядовитые виды энергии. Яд пустынных костей морозного удава был одним из самых низкосортных. Низкоуровневый пустынный мастер Небес смог легко развеять всю ядовитость костей. Следовательно, ядовитая энергия такого малого уровня не была чем-то существенным для фиолетового кристалла. Полностью усвоив эту энергию, Юнь понял, что эффект был слишком незначительным. Фиолетовый кристалл действительно мог поглощать голубые сгустки света, но скорость поглощения была чрезвычайно медленной. Поглощать её было гораздо труднее, чем фиолетово-красные огоньки. Пацан чего встал? Юн тщательно исследовал различие между этими двумя видами энергии, когда внезапно услышал, что на него кричал мужчина. В глазах окружающих Юн скорее всего выглядел бездельником. Один из мужиков, который хотел стать старшим работником и командовать всей группой, естественно, не мог терпеть лени Юня. Э! Юн улыбнулся. Простите, дядюшка, этот топор слишком тяжёлый. Хм. Презрительно хмыкнул мужчина. На его лице читалось: так и знал, что этот пацан ни на что не годен. И он продолжил: "Я не понимаю, о чём там думают начальники, посылая ребёнка на такую работу. Только под ногами мешаешься. У меня есть свой недотёпа сын твоего возраста. Да тол, так он в два раза сильнее тебя. Не говоря уже про возраст, даже среди сверстников Иуня раньше его тело было худым и немочным". В этом мире люди поклонялись силе. Они гордились мускулистыми и высокими мужчинами, у которых была тёмная, грубая кожа. Такой красивой неженка с гладкой кожей, как Июнь, считался болезненным хеликом. Такие люди в этом жестоком мире не были в почёте. Мне очень жаль, дядя. Я не только под ногами мешаюсь, но и оттягиваю ваши яйца. Я буду больше стараться в будущем, сказал Июнь, продолжая улыбаться. Мужчина был хорош в тяжёлой работе, но его реакция была медленной. Он даже не понял, что ему сказал Июнь, только крякнув и ругаясь, вернулся к работе. Июнь начал рубить дрова в приемлемом темпе. Чтобы избежать неприятностей, он немного увеличил свою скорость. Теперь ему требовалось 5 минут тяжёлой работы, чтобы расколоть полено примерно на 10 дров. Он должен был вести себя соответственно своей роли. Доже времени никто не заметил, что фиолетовая красная энергия, вылетающая из котла, летела к Июню. Что касается голубых сгустков света, Июнь старался поглотить их как можно больше. Он чувствовал, что если бы только смог поглотить всю голубую энергию, то люди вокруг не погибли бы. К сожалению, фиолетовый кристалл не мог эффективно поглощать голубую энергию. Небольшое её количество всё же просачивалось и уходило в тела окружающих Июня людей. Вда это у Юня на душе были смешанные чувства. Хотя эти люди ему не нравились, но они не заслуживали смерти, но он не мог их спасти. Если бы он рассказал им правду, они бы не только не поверили, но даже могли донести на него как подстрекателя, который распускает ложные слухи, чтобы получить от Лянченюя награду в виде мяса. Эти люди точно были способны на такое. Если такое произойдёт, то Юнь проблем не оборётся. В диких пустошах слабым приходилось смириться со своими страданиями, другого выбора просто не было. Слабые люди были как свиньи, коровы и овцы, хоть они и не сделали ничего плохого, но их держали в плену и убивали те же люди. И всё только потому, что они были слабы. В бескрайних пустошах быть слабым было огромной ошибкой. Будучи слабым, ты больше не мог свободно распоряжаться своей судьбой, позволяя сильным решать твою участь. Истинный мир боевых искусств. Глава 25. Самое отчазывающее развитие. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. .ру. После целой ночи очистки пустынных костей, Юнь больше не мог поглощать энергию пустынных костей. Юнь понял, что существует предел того, сколько он может поглотить, ещё до того, как появилось чувство сытости. Прямо как в жизни, когда ешь обычную еду, всегда наступает момент, когда уже больше нельзя съесть. Если он продолжит поглощать энергию, то почувствует, как поток энергии в теле станет перепутанным и всё тело онемеет. В данный момент Июнь был полон сил, и ему нужно дать выход этой энергии. Он уже не мог ждать, чтобы пойти в горы и там продолжить саморазвитие. Июнь с трудом дождался рассвета, когда пришла дневная смена. Стоило ему только сдать пост, как он бегом помчался на гору, а когда вокруг никого не было, он нёсся как ветер. Он был ловок, как антилопа, простой прыжок достигал 5 или 6 метров в длину. 3-метровый камень был легко перепрыгнут, а пятиметровое дерево он не стал обходить, и пронёсся сквозь него, сломав ствол посередине. Юнь не бежал, а летел, изредка касаясь земли. Горный ландшафт был довольно сложным, но под острыми чувствами Юня такой рельеф не был для него препятствиями. Он вбежал на вершину горы и спустился с противоположного склона в долину, добравшись до задней части горы. За всё время бега Июнь ни разу не отдыхал. Во время бега его дыхание было глубоким, но постоянным, а сердце билось с постоянным пульсом, медленно, но сильно. После такого часового марафона Июнь наконец остановился. Даже после такого долгого бега его лицо не было красным, а сердце не билось учащённо. Бег был тоже одной из форм саморазвития. Пробежав такую дистанцию, Июнь наслаждался этим ощущением, стоя весь в поту. Это место было далеко от деревни, а также было безопасным. Если он пройдёт дальше и выйдет из-под защиты деревьев, то может встретить диких и пустынных зверей. Сейчас нынешние силы июня, он быстро умрёт, если встретит пустынного зверя. Здесь не было много растительности, лишь редкие чёрные камни торчали из земли. Это была чёрная железная руда. Эта руда была тяжела как сталь и в несколько раз крепче, чем обычные камни. Даже мох которая разрушает камни не растёт на чёрной руде. Место, где находился ионь, было плоскостью около 30 м в диаметре, и находилось оно ниже скал. Над обрывом был водопад. Бесчисленные капельки воды танцевали и летали в воздушных потоках, поблёскивая на солнце и образуя радугу. Это место стало бы популярным туристическим местом на земле. Водопад, не назвёшь широким, но высота его впечатляла. Там было больше 100 м. Джи-жи поток воды продолжал падать вниз, и этот гул было слышно издалека. Юнь выбрал это место для своего развития именно из-за горного источника и водопада. Юнь глубоко вдохнул и начал распространять энергию по всему телу. Скоро его жёсткая тренировка снова начнётся. В изолированной горной долине без единого человека в радиусе нескольких десятков ли, Юнь практиковал технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. На задней части лекарственной горы клана Лянь не было недостатка в камнях. Но Юн специально выбрал плоское место с чёрной железной рудой. Юн встал перед грудой руды и начал посылать в неё удары. Как могли обычные кулаки, состоящие из плоти и крови, разрушить такую крепкую чёрную руду? Юн стиснул зубы: один удар, два удара, три, 10 ударов, 20 ударов, и в каждый удар он вкладывал всю свою силу. После первых нескольких ударов он разшиб кулаки. Боль была мучительной, а кулаки обливались кровью. Боже, после нескольких ударов его суставы начали трещать. Боль прошла от его пальцев к сердцу. Это была неописуемая боль. Но Юнь сильнее стиснул зубы и терпел. Его лицо было всё в поту, губы побелели и дрожали, а лицо побледнело. Дойдя до состояния, когда на поверхности кулаков начали виднеться кости сквозь плоть, Юнь остановился. После он начал бить валун ногами. Юнь продолжал так делать, пока все ноги не покрылись синяками. В таком состоянии он едва мог стоять. Немногодохнув, он начал бить камень с помощью плеч и спины. Юнь использовал все части тела, которыми можно бить, но в итоге он всё равно ничего не смог сделать с этой чёрной рудой, а тем временем его тело было всё покрыто ранами и синяками. Боль. Юнь лежал на земле. У него больше не осталось сил, даже зрение утратило чёткость. Он сосредоточился на своём дыхании. Исследуя тонкостям техники кулака драконьей жилы и тигриной кости, он гонял по телу свою внутреннюю энергию. Это был самый изтизательный метод развития, который Юнь до сих пор не решался испробовать. Однако Юнь несколько часов назад был полон энергии пустынных костей и морозного удава. Энергия, содержащаяся в пустынных костях, называлась пустынная сила. Это отличный ресурс для любого практикующего боевое искусство. По сравнению с пустынной силой, эссенция трав на лекарственной горе клана Лянь даже недостойна упоминания. Даже столетние растения неизбежно проигрывают пустынной кости. Только с поддержкой пустынной силы Юнь осмелится на такую самоизстязающую тренировку. Эта тренировка была описана в технике кулак драконьей жилы и тигриной кости и называется Тигровые кости разрушают камень. Этот приём тренирует кости. Использовать камень, чтобы испытывать свои кости, было чрезвычайно трудоёмким и болезненным процессом. Эту тренировку невозможно выполнить без сильного упорства. Но кроме упорства, также требуется много ресурсов, чтобы поддерживать тело. Если же тренироваться без ресурсов, то в конечном итоге, вместо обретения крепких костей, можно стать инвалидом на всю жизнь. Из-за ограниченности ресурсов члены лагеря подготовки воинов даже не посмеют выполнить такую изнуряющую тренировку. В толкaso баталантливые люди из больших кланов могли выдержать такие травмы, потребляя большое количество мяса пустынных зверей и принимая ванну с кровью пустынных зверей. Пустынная сила быстро распространилась по телу Юня, и его раны начали зудеть, свидетельство о том, что они начали заживать. Пустынные кости были действительно ресурсом высшего уровня. Вместе с очищением фиолетового кристалла пустынная сила восстанавливала его тело с огромной скоростью. Причём это можно было заметить невооружённым глазом. С помощью этого приёма из техники кулака драконьей жилы и тигриной кости происходила тренировка костей. Сначала кости подвергались нагрузкам, потом с помощью пустынной силы заживлялись раны. Такой способ саморазвития был похож на обычную ковку железа. Суть в ковке мечей была в постоянных ударах по стальному раскалённому мечу, чтобы выковать бесподобный меч. Нынешняя тренировка Юня была аналогична ковке меча. Он относился к своему телу как к сырой стальной заготовке, а в роли наковальни выступала чёрная железная руда. По тёмно-гократному повторению он выковывал своё тело. Это было одной из форм саморазвития. После отдыха в течение 6 часов Июнь почувствовал, что он полностью здоров. Его раны зарубцевались, потому никаких последствий на его движения не оказали. Июнь обмотал свои раны тканью и без колебаний прыгнул в водопад. Послышался плеск. Вода врезалась в его тело словно отбойный молоток в 1000 циней. Под водопадом был глубокий пруд. От многолетнего воздействия водопада глубина пруда была неизвестна. С берега пруд был изумрудно-зелёного цвета, а дна не было видно. Это был самый глубокий пруд, который Юнь смог найти в окрестностях земель Клоналянь. Юнь начал практиковать другой приём из техники Кулак драконьей жилы и тигриной кости, который назывался Танец дракона. безбрежного океана. На самом деле, обычно Танец дракона безбрежного океана выполнялся не совсем так. Название ссылается на огромный океан, но в огромной пустоши просто не было океана. Поэтому Юнью оставалось лишь практиковаться в глубоком пруду под водопадом. Танец дракона безбрежного океана тренировал внутренние органы. Чем больше Юнь практикувал технику кулака драконьей жилы и тигриной кости, тем больше понимал её тонкости. Сила и энергия воина развивается легко, но было намного сложнее развивать сухожилия, кости и внутренние органы. С помощью приёмов в технике кулака драконий жилы и тигриные кости, воин мог развивать свои сухожилия с помощью свирепый тигр спускается с горы, растягивая свои жилы как тетиву, этим самым сильно укрепляя их. Используя тигровые кости разрушают камень, воин может сделать свои кости крепкими как сталь, неоднократно подвергая их ковке. Что касается развития органов, Но тренировать их было ещё сложнее, чем кости. Органы не сравнится с сухожилиями, так как в нём не мог легко контролировать свои органы для их тренировки. Так создатель техники кулака драконий жилы тигриной кости придумал танец дракона безбрежного океана. В этой тренировке требуется прыгнуть в воду и на одном дыхании погрузиться на глубину 200 м. Давление на такой глубине чрезвычайно высокое и достаточное, чтобы лопнули барабанные перепонки и внутренние органы. Давление воды будет постоянно воздействовать на органы человека, и при длительной тренировке под таким давлением органы человека станут намного жёстче. Июнь глубоко вдохнул и прыгнул вниз, перед этим схватив тяжёлый камень. Истинный мир боевых искусств. Глава 26. Гром. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolei.ru. Внешний прут может и выглядел нефритово-зелёным, Но у него была просто невообразимая глубина. Юнь уже пытался исследовать его глубину, но так и не смог достать до дна. Погрузившись на 10 м, он почувствовал боль в ушах. Человеческие уши были очень уязвимы. Самое сильное давление водолазы ощущают на ушах. Впрочем, мастера боевых искусств ничем не отличаются. Как только он погрузился ещё глубже, его барабанные перепонки лопнут прежде, чем он почувствует давление на внутренние органы. Юнь выпустил в воздух изорта. Увеличив давление на свой рот, он мог хоть немного распределить общее давление, уменьшив боль в ушах. После погружения на неизвестную глубину Юнь находился в условиях плохой освещённости. Только глядя на поверхность воды, он мог увидеть прекрасный солнечный свет, который немного освещал воду. Чтобы в случае чего быстро избежать опасности, Юнь держался ближе к скале. Скала была усеяна странными камнями. Камни уходили вниз, пропадая в полной темноте. Это был устрашающий и бездонный мрак. К счастью, Июнь уже достиг второго уровня смертной крови, и он мог долго не дышать. Лишь на одном вдохе он был в состоянии не дышать целых 15 минут. На земле рекорд по задержанию дыхания под водой был около 13 минут. Конечно же, такие люди проходили специальную подготовку, и если бы Июнь потренировался подольше, то его время нахождения под водой точно бы возросло. С увеличением давления Июнь почувствовал, как его лёгкие сжимаются. Его брюшная полость была наполнена жидкостями организма. рёбра сильно давили на его лёгкие, как будто огромный медведь наступил ему на грудь. Июнь даже услышал треск своих рёбер. Если бы не та жестокая тренировка костей, рёбра Июня определённо бы не выдержали такой нагрузки и уже сломались. Его брюшная полость продолжала потихоньку сжиматься под воздействием огромного давления. сдавливая его биологические жидкости и органы. Постепенно Юнь почувствовал приближение своего предела. Дайвинг довольно опасный вид спорта. Стоит только человеку потерять сознание из-за огромного давления, что он без сомнения погибнет, а его труп будет медленно падать на дно, где будет полностью раздавлен огромным давлением. На земле людям, занимающимся дайвингом, приходилось подготавливать различные меры предосторожности. тросы воздушной шары и другие спасательные средства. У Юня само собой ничего из этого не было. Он был вынужден полагаться лишь на свои чувства, чтобы вовремя всплыть. Находясь в подводной тишине, Юнь отчетливо слышал своё сердцебиение и даже звук текущей крови. Солнце в горах было тусклее, а в сочетании с такой глубиной Юнь уже был полностью погружён в непроглядную тьму. В тишине и темноте Находясь под постоянным давлением, единственное, что Июнь мог ясно чувствовать, это фиолетовый кристалл в его груди. От кристалла по его телу вместе с кровью расходилась успокаивающая прохлада. Эта прохлада была словно источником жизни из сказок. Хотя кристалл и слаб, но он всё же мог обеспечивать выживаемостью Юню. Именно благодаря этой прохладе он всё ещё был способен оставаться в сознании при таких экстремальных условиях. Эта ситуация напомнила ему время, когда он был в той пещере. Пока он находился в ловушке под землёй, фиолетовый кристалл сопровождал его в этой тихой и тёмной среде. Юнь также чувствовал, что фиолетовый кристалл был последним островком безопасности для его жизни. Когда его органы повреждались под огромным давлением воды, фиолетовый кристалл молча восстанавливал их. Только благодаря этому быстрому восстановлению он мог выдержать такое огромное давление воды. Юнь потерял счёт времени. Он продолжал следовать учению Кулака Драконьей Жилы и Тигриной Кости, циркулируя свою энергию в теле. Когда он ощутил, что запасов кислорода осталось меньше половины, он начал всплывать. Обычно у водолазов остаётся не так много сил или воздуха на всплытии, и чтобы подняться, они обычно используют различные устройства, вроде воздушных шаров. Но Юню приходилось полагаться лишь на свои собственные силы. Безусловно, это было большим испытанием для сердца и лёгких Юня. Под таким огромным давлением дыхание и сердцебиение испытывали нагрузку в сотни раз больше. Юнь, сдерживая своё дыхание, плыл вверх метр за метром, благодаря силе воли и поддерживающим его жизнь фиолетовым кристаллам. Плеск. Как только голова оказалась над поверхностью воды, Юнь начал судорожно хватать ртом воздух. Его лицо было смертельно бледным. губы побелели, а зрачки походили на точки. Он нырнул на глубину более 100 м и, находясь в воде больше 20 минут, Юнь не мог поверить, что ему удалось сделать это без каких-либо приспособлений, не считая камня. Он никак не ожидал, что с первой попытки танца дракона безбрежного океана достигнет таких результатов. Юнь поплыл к берегу. С его волос капала вода. После нескольких глубоких вдохов он отчетливо ощутил, что его организм уже не тот, что прежде. Пустынная сила полностью усвоилась его телом. До погружения Юнь был полон сил, но после этой практики он чувствовал себя очень голодным, словно не ел 3 дня подряд. Это был эффект кулака драконьей жилы и тигриной кости. С помощью кулака драконьей жилы и тигриной кости в сочетании с пустынной силой костей, сила Юня росла как на дрожжах. Это это так приятно, Юнь не мог сдержать крика. Щёлк. В разгар крика Июнь его суставы начали трещать. Хотя звук был не громкий, но он был достаточно отчётливым, похожий на звук трущихся вдруг обдруг обработанных стальных шариков. Уровень грома это наверняка третий уровень смертной крови, гром. Июнь был в восторге. Пять уровней смертной крови достигались сами по себе, как только тело обретало достаточную подготовку, без всяких пустых мест. Пока человек будет упорно трудиться, обеспечивая себя энергией, Любой сможет достичь пятого уровня смертной крови. Пусть любой сможет достичь пятого уровня смертной крови, разница в скорости достижения этого уровня была различной. Талантливые люди могли не только развиваться быстрее, но и их духовная база была прочнее, что делало талантливых людей намного сильнее обычных. А для людей с небольшим талантом застрять между уровнями смертной крови на 3-5 лет не было редкостью. Юнь знал, что ему недостаёт таланта. После пересечения пространства и времени он стал обычным человеком, который был худым и слабым. У этого тела было совсем мало сил. Прошлый владелец мог поднять лишь 30 цень веса. Очевидно, что это тело его не обладало выдающимися способностями. Вероятно, он был похож на сына того мужчины Датоу. Но с помощью фиолетового кристалла развитие его не намного улучшилось. За полмесяца он уже был на третьем уровне смертной крови. И теперь уже не было невозможным стать воином пурпурной крови за 2 1/2 месяца до того, как начнётся отбор воинов в божественное королевство Тае. Появление воина пурпурной крови в таком маленьком племени вызывало бы большой переполох и помешательство множества людей в племени. Неважно, кто станет этим воином, если они обретут в своём племени лянь воина пурпурной крови, то будут безмерно почитать его. Этот воин будет обладать самым высоким авторитетом и абсолютной властью в племени. и будет способен решать, кому жить, а кому умереть. Юнь осмотрелся и определил примерное время. После таких упорных тренировок Юня уже наступил поздний вечер. Он практиковался с самого утра. Он медитировал по методам техники кулака драконьей жилы и тигриной кости в течение 2 часов, но казалось, будто бы он крепко спал целых 8 часов, чувствуя большой прилив сил. Пора идти на переработку пустынных костей. Я весь день практиковался и теперь ужасно голоден. Июнь весь день ничего не ел. Ведь раньше у него была энергия пустынных костей, которая обеспечивала его всем необходимым. Хотя он и чувствовал голод желудком, но его тело было способно обойтись без еды, пока есть энергия. Но после прохождения таких интенсивных тренировок у Юня не осталось энергии, и потому он был невыносимо голодным. Посмотрев на цвет неба, он определил, что солнце уже почти зашло, и Юнь отправился обратно в деревню. Огромный котёл по-прежнему стоял на своём месте. А огонь был так же ярок, как утром. Скоро настанет время сменить дневную смену. Увидев возвращение Июня, отец Датов указал на стопку полен и сказал: "Наруби их, ведь в прошлый раз ты так ничего путного и не сделал. Тут не место дармоедам. Если ты не успеешь сделать это до начала смены, то не получишь каши". Услышав его слова, Июнь онемел, как будто ему в прошлый раз досталась каша. Всем уже тёрванулись к котёлку с такой прытью, что когда Юнь смог добраться до каши, ему досталось лишь несколько зёрен, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Весь котелок рисовой каши был опустошён и начисто вылизан, так что ему даже нечего было выскребать. Юнь встал в углу и начал неспеша рубить дрова. Эти поленья были толщиной с ногу взрослого мужчины. Пришлось их сначала разрубить на части поменьше, а только потом уже рубить на обычные дрова, необходимые для поддержания равномерного огня. Совершенно незаметно, пока Юнь рубил дрова, его накрыл слой из фиолетово-красных и голубых огоньков, вылетавших из котла. Ранее Юнь не стал поглощать всю энергию из трав, оставив немного Лян Чэню, чтобы тот ничего не заподозрил. Но в этот раз всё было иначе. Юнь был полон решимости поглотить абсолютно всю энергию пустынных костей и увеличивать свою силу не под дням, а по часам. И когда закончится переработка костей, Юню уже не будет страшен Лян Чэнью. Езюню даже немного стало жаль Лянь Ченюя, и он мысленно извинился перед ним. Прости меня, юный господин Лянь. Если я так и не достигну сферы пурпурной крови, то получится, что всё это было зря. За то, что я полностью поглощу энергию пустынных костей, я могу лишь извиниться. Но если мне повезёт, и я смогу прорваться в сферу пурпурной крови ещё до того, как полностью поглощу пустынные кости, тогда я э всё равно поглощу всё без остатка. Ведь сфера пурпурной крови это лишь первый шаг на пути изучения боевых искусств. И этот путь далеко не близок. Поэтому, пожалуйста, будь хорошим человеком, и я непременно буду всегда помнить тебя. Закончив свою исповедь, он приступил к поглощению энергии пустынных костей. Это было чрезвычайно приятное чувство, когда есть возможность поглотить пустынную силу без каких-либо ограничений, когда твоё тело так отчаянно нуждается в энергии. Отсутствие энергии и голод хотя они и были двумя разными чувствами, но они также имели много общего между собой. При жутком голоде что же ещё может принести столько же радости и удовольствия, как поедание каких-нибудь вкусных лакомств? И юнь не собирался церемониться с Лянченюем. Он знал, что энергия пустынных костей была настолько много, что ему потребуется некоторое время, чтобы полностью её поглотить. К тому же, с примитивными методами обработки пустынных костей Лянченюя в лучшем случае Можно было получить лишь часть эссенции пустынных костей. Лян Ченю и такого небольшого количества эссенции было бы достаточно, чтобы прорваться в сферу пурпурной крови. Но Юнь, используя фиолетовый кристалл для поглощения энергии пустынных костей, мог полностью забрать всю энергию и даже с высокой эффективностью. Пока уровень развития Юня всё ещё мал и находится лишь на уровне грома, но если его скорость развития ещё больше возрастёт, то Юнь начнёт побаиваться самого себя. Истинный мир боевых искусств. Глава 27. Болезнь. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Инь поглощал энергию пустынных костей всю ночь, восполнив все свои запасы. Днём он подсматривал за тренировкой ладера подготовки воинов, тайно слушая рассказ Яо Юаня о технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Вообще, лагерь подготовки воинов не был запретной зоной. Там довольно часто можно было увидеть других жителей деревни. Но пока Юнь будет осторожен, его не обнаружат. Узнав новые приёмы, Юнь пошёл на обратную сторону горы для практики. Там он усваивал энергию пустынных костей, объединяя её со своим телом. Такой ритм развития был идеален. В течение нескольких дней его основы уровня Грома становились всё прочнее и прочнее. Теперь он мог оставаться под водой в течение 25 минут, почти как дельфин. Примерно за месяц до отбора воинов в Божественное королевство Тая человек, занимающийся очищением пустынных костей вместе с Юньем, заболел. Хотя Юнь впитал множество ядовитых голубых сгустков света, всё же часть просачивалась и поглощалась обычными людьми, вызывая у них тиф. После того, как заболел первый человек, Юнь тоже заболел. И его болезнь была очень серьёзна. Юнь больше не мог продолжать очищать пустынные кости. Согласно словам Цан Цаожоу, у него был понос, бледное лицо и ужасная слабость. Цан Цаожоу пришлось брать отпуск от его имени, поскольку он был прикован к постели. Чао Тиджу напряг слух, чтобы хорошо расслышать слова Цан Цаожоу. Восхитительное чувство под названием злорадство мгновенно охватило его, и расплывшись в улыбке, он сказал: "Ах, понос, бледное лицо, ужасная слабость. Ай-ай-ай!" Разве он такой не выносливый? Так как же его так угораздило? Голос Чао Тиджу прозвучал довольно цинично. Выражение лица Цан Цажоу стало холодным, будто она была в ярости, но на самом деле она лишь притворялась. Конечно же, она знала, что Юйнь в полном порядке и лишь прикидывается больным. Твой брат изначально был слабоком. Даже если он умрёт, меня это не удивит. Но у юного господина доброе сердце. И он вручил мне эти пилюли, сказал Чао Тиджу, доставая красную пилюлю. Чао Тиджу не хотел давать пилюлю Июню. Он мог лишь проклинать его, но он не знал, почему Лян Чэньюй так высоко ценит Июня и даже сказал, чтобы он лично передал ему пилюлю, потому что Чао Тиджу должен лично убедиться, что Июнь примет пилюлю. Неужели юный господин так сильно переживает об этом мелком ублюдке? Чао расстроился от таких мыслей. Юный господин Лянь такой хороший человек. Юный господин Лянь слишком добрый. В это время, когда мужчины заболевали один за другим, собралось много народу, чтобы получить заветную пилюлю. И увидев, что Чао Тиджу дала эту легендарную пилюлю, которая способна возвращать людей из мёртвых, чтобы отдать её Июню, народ начал восхвалять Лянь Ченюя. Эти люди уже думали, что Лянь Ченюй проигнорирует их, но увидев, что даже такой бесполезный мальчишка, как Июнь, получил пилюлю, Они подумали, что и остальные получат по одной. Особенно привлекло внимание довольно большой мешок в руке Чау Тиджу. По всей видимости, в нём лежало маринованное мясо. Эти люди стали ещё больше взбудоражены, и ситуация вот-вот готова перерасти в массовое помешательство. Господин Цао, моему ж тоже заболел. Господин Цао, отец моего ребёнка серьёзно болен. Его рвёт уже 3 дня подряд. Толпа окружила Чау Тиджу. Надеясь получить заветные пилюли и немного мяса. Их глаза были полны надежд. Они даже были готовы низко кланяться перед Чао Тиджу и всячески ему угодить. Чао Тиджу нравилось, что его хвалила толпа людей. Он подумал, что юный господин Лянь был слишком добер, раздавать такие драгоценные пилюли и мясо каким-то беднякам было такой растратой. Чао Тиджу изначально собирался втайне съесть одну пилюлю, но Лян Чюни уже предупредил его об этом. поэтому ему пришлось отказаться от этой идеи. Тот факт, что ему лично придётся доставить эту пилюлю какой-то обезьяне Юню, очень удручал Чау Тиджу. Чего за голдели? Если вы на самом деле больны, то вы всё получите. Чау Тиджу открыл мешок и после записи учёта количества людей раздал всем пилюли и мясо. Все, кто получили пилюли и мясо, были бесконечно благодарны. Огромное спасибо вам, господин Джао. Спасибо от всего сердца. Чего ты меня благодаришь? Ты должен благодарить юного господина. Юный господин Лянь помнит о ваших жертвах во имя племени. И пока вы упорно трудитесь для переработки костей, юный господин Лянь будет заботиться о вас, сказал Чао Тиджус с чувством выполненного долга. У него были иллюзии насчёт того, что он представлял высшее руководство племенного клана. Да, да, спасибо, юный господин Лянь. Некоторые люди встали на колени и повернулись в сторону два раз старейшины. Цяо, Тиржу был доволен результатом. Он раздал почти все пилюли и мясо. У него осталось два куска мяса, один был довольно большим, а второй совсем маленьким. Конечно же, большой кусок мяса он оставил для себя. Когда Лян Ченюй только-только позволил ему заняться распределением мяса, он сразу же оставил для себя самый лучший кусок. На самом деле, до этого у него оставался лишь один большой кусок, а поскольку за каждый кусок мяса ему придётся отчитываться, если кому-то не достанется, это станет проблемой. И он выбрал простое решение просто-напросто отрезать от большого куска немного. И этот второй маленький кусочек был этим самым отрезком. Он дал этот отрезок мяса Цанцаожоу. "Это тебе", прямо сказал Чао Тиджу. Ах ты, увидев этот крошечный кусок мяса Цанцаожоу, знала, что тот сделал это нарочно. Однако она понимала, что спорить было бесполезно, поэтому приняла этот кусочек. Юньэр уже давно не ел мяса. "И как там твой брат?", лениво спросил Чао Тиджу. демонстративно держа большой кусок в своей руке. "Разве я уже не говорила?" резко ответила Цян Цаожоу. "Хе-хе. Позволь мне пойти с тобой. Что поделать, у меня доброе сердце, и я беспокоюсь за своих бедных людей", сказал Чао Тижу, чётко выделив своё положение и бедняков. Под словами "своих бедных людей" он подразумевал и Юня, и это сильно раздражало Цян Цаожоу. А насчёт того, зачем он хотел повидать Юня, всё из распоряжения Лян Ченюя. Ciao, Тюджуни понимал, почему Лян Ченю и так сильно переживал за эту тощую обезьяну. На самом деле, Лян Ченю сказал, это лишь из любопытства и не отнёсся к этому серьёзно. Его амбиции были выше небес. Кстати, единственным повелителем всего и наслаждаться бесконечным богатством. Зачем ему переживать о каком-то мелком человечишке, как Июнь? Ему лишь было немного интересно, почему же Июнь до сих пор не сдох. Сначала Июнь упал с обрыва, когда собирал травы. Он даже смог выкопать себя из могилы после погребения. Потом, когда Ченюй тайно направил смертельную юанцы в тело Юня, но тот всё равно не умер. Теперь же Лянченюю хотелось знать, что случится с Юнем на числи пустынных костей. Сможет ли Юнь выжить после поглощения морозного яда и отравления кровоостанавливающей пилюлей? В глазах Лянченюя Юнь был лишь жалким тараканом, и хоть этот таракан был таким маленьким и слабым, но он был чрезвычайно живучим. Даже если таракана раздавить в лепёшку, тот мог ещё прожить день или два без еды и воды. Юнь был похож именно на такого таракана. Хотя он слаб, он выжил, избежав смерти уже несколько раз. Бух. Входная дверь была открыта пинком. Цян Цаожоу хриплым и сердитым голосом закричала: "Ты что творишь?" "Аха, и... пришёл проведать твоего брата", сказал Чао Тиджу, самодовольно увидев лежащего на кровати Юня. Лицо Юня было в поту. Его волосы были влажными и прилипли к лбу. Рядом с ним стоял горшок, в котором, похоже, была рвота, которая ужасно смердела. Фу, какая вонь! Чау Тиджу зажал нос и бросил кровоостанавливающую пилюлю Юню. Я не знаю, в какой собачьей дыре моты наступил, чтобы добиться хорошего расположения юного господина Лянь. Но ты выглядишь хуже любого нищего. От одного взгляда на тебя меня вот-вот стошнит. Быстро съешь эту пилюлю. Июнь подобрал кровоостанавливающую пилюлю с одеялом невозмутимым видом. Цянцяожоу бросилась к нему с миской воды. Когда Июнь только взял пилюлю в руку, он сразу же почувствовал её свойства. В этой пилюле было ничтожно малое количество энергии. Когда человек принимает пилюлю отличного качества, её целебная эссенция расходится по всему телу и лечит травмы, возвращает того к жизни. Но плохие пилюли, вроде этой кровоостанавливающей пилюли, практически не содержали в себе энергии. В них содержалось дешёвое ядовитое вещество, которое временно раскрывало потенциал человека, но за этот эффект придётся дорого заплатить. Так что пусть человек и мог быстро восстановиться, приняв такую пилюлю, но она значительно сократит жизнь человека. Такие пилюли приносят больше вреда, чем пользы. Конечно же, Юн не собирался есть её. Хотя Чау Тиджу наблюдал за ним, Юн не составит труда обмануть его. Он положил пилюлю в рот и отпил воды из миски. Со стороны показалось, что он взял В рот слишком много воды и потому, поперхнувшись, выплюнул всю воду обратно в миску. После этого Юнь сделал вид, что ему было трудно проглотить пилюлю, но во рту у него уже не было никакой воды, так что он смог легко удерживать пилюлю. Сразу после этого Юнь притворился, что его состояние настолько слабо, что ему даже простой воды выпить сложно, и он яростно закашлял. Цяо Цаожоу Ця подошла с тряпкой, чтобы вытереть рот Юня. Пока Цян Цаожоу Ця вытирала рот Июнь незаметно выплюнул пилюлю в эту тряпку. Тряпка тут же была свёрнута и ничего не было видно. Чао Тиджу смотрел на всё это с явным пренебрежением и нетерпением и потому не заметил действия Юня. Даже если бы на его месте был сам Лян Ченюй, то скорее всего даже он бы ничего не заметил. Ведь Юню было всего 12 лет. Кто бы мог подумать, что он станет делать подобное? Как же тебе повезло. Тебе удостоена честь есть эту замечательную пилюлю, которая не только спасёт твою жалкую жизнь, но также сделать тебя более энергичным. И ты больше не будешь выглядеть над таким немощным слабоком. Сказав это, Чао Тиджу ушёл. После его ухода Юнь прищурился и внимательно осмотрел кровоостанавливающую пилюлю с блеском в глазах. Этот Лян Ченюй был настолько жесток, что ради переработки пустынных костей он даже был готов убить множество людей. Этот мир не был похож на современную землю. На земле, конечно же, Бывали случаи, когда ребёнок приносил в школу нож, чтобы заколоть другого ребёнка насмерть из-за какой-то ссоры, но подобные ситуации были редки. И я не видел такое только в новостных сайтах вроде Тенцюнь. Но в этом чуждом мире, ориентированном лишь на силу, где кто-то мог умереть лишь из-за пары слов, могло ли подобное событие стать чем-то особенным? На земле мир граждан охранял закон, и убийство было слишком серьёзным преступлением. Но в этом мире убийство было привычным делом, сродни убийству курицы или собаки. На самом деле, чтобы убить кого-то, даже наличия какого-то повода не обязательно. Лишь не понравившаяся внешность была достаточным основанием для убийства. Истинный мир боевых искусств. Глава 28. Притворство. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolee.ru. После раздачи кровоостанавливающих пилюль все заболевшие мужчины выздоровели на следующий день. Получив лекарство и мясо, они естественно были чрезвычайно благодарны и стали работать ещё усерднее. Конечно же, Юнь также пришёл вместе с остальными. Его выздоровление было самым быстрым, ведь ему лишь потребовалось вытереть поддельный пот и уже здоров. На следующее утро Юнь отправился к месту переработки пустынных костей и выглядел будто его на самом деле переполняла энергия. После этой вспышки заболевания группу Юня остачной смены поставили в дневную. И это полностью удовлетворило Юня. Потому что сейчас он больше не мог узнать ничего нового от Яо Юаня о технике кулака драконьей жилы и тигриной кости. Яо Юань не собирался сразу же учить членов клана Фладера подготовке воинов оставшимся приёмам, но пока и первых приёмов было достаточно, чтобы на некоторое время занятие Юня. Теперь днём он занимался очисткой пустынных костей, а ночью практиковался на обратной стороне горы, и теперь его ещё труднее было вычислить. Малыш Юнь, тебе уже лучше? спросила тётушка из соседнего дома. Она увидела Юния бегущего вприпрыжку по дороге, словно у него была куча лишней энергии. Тётушка Ван, я в полном порядке, всё благодаря лекарству юного господина. Юный господин Лянь поистине великий человек, улыбнулся Юнь с выражением благодарности на лице. И по пути он не раз хвастался, рассказывая другим об эффективности этой крововосстанавливающей пилюли и доброте юного господина. Вот и хорошо, сказала тётушка Ван. Она уже видела энергичность Юни и поняла, что он полностью восстановился. Юню, как взрослому, было довольно неловко так скакать и прыгать, но в глазах окружающих он ведь был ещё двенадцатилетним ребёнком. В этом возрасте дети больше других хотели играть. Юнь был замечен для Нченюем, потому что вёл себя слишком по-взрослому, а не как ребёнок. Двенадцатилетний должен вести себя соответствующе своему возрасту. И если он иногда на людях будет вести себя как ребёнок, то это убедит людей, что всё в норме. Мой мужчина так хотел сварить мясной бульон, жаль возможности нет. Малыш Юнь. Тебе так повезло, сказала тётушка Ван с завистью. Ха-ха. Тётушка Ван, у меня ещё осталось немного мяса. Я дам вам кусочек, сказал Юнь небрежно. Он не лилеял этот кусок мяса, о котором так мечтали все бедненькие. На самом деле, Юнь даже дал немного мяса собаке. Конечно же, эта собака не принадлежала семье Юня, ведь у них не было столько средств, чтобы содержать собаку. Даже если бы у них была собака, то её давно бы съели. Во всём племени Лянь лишь ладире подготовки воинов было несколько собак. Все они были охотничьими собаками, ведь вокруг и было довольно мало диких зверей, поэтому поиск кроликов без собак ничем не отличался от поиска иголки в стоде сена. Юнь скормил немного мяса собаке, потому что опасался, что Лянь Ченю мог отравить его, хотя шанс этого был довольно мал. Но Юнь был вынужден действовать осторожно. А увидев, что с собакой всё хорошо, только тогда Июнь разрешил Цянцаоу использовать мясо в готовке. Июнь уже давно не наслаждался вкусом мяса. Вот только вкус этого мяса был далеко не лучшим, так как оно уже было довольно старым. Мясо было жёстким, а по вкусу напоминало дерево. Оно только отдавало солью, и ему не хватало аромата мяса. И Цянцаоу настоял на том, чтобы только Июнь всё съел, а сама же Наотрес отказалась есть мясо. Юньу потребовалось немало усилий, чтобы убедить Цян Саожоу хотя бы разок укусить мясо. Сам же Юнь тоже много не съел. Он даже повесил оставшееся мясо на стену. Целью Юня был отбор воинов Божественного королевства Тая, который состоится через 2 месяца. И поэтому его не волновал этот безвкусный кусок мяса. Он слышал от Цян Саожоу, что тётушка Ван в прошлом заботилась о них, особенно в первые годы после смерти матери Юня. У ценцав жов всегда заканчивалась еда ещё до дня раздачи пайков. Если бы не тётушка Ван, которая делилась с ними, они бы давно померли с голоду. У них теперь был огромный долг перед ней, ведь лишь немногие были способны поделиться своей едой с другими в этом жестоком мире. Это было намного сложнее, чем кредитные займы на земле. И потому отдать этот кусок мяса тётушке Ван было правильным решением. Как как ты можешь, малыш Юнь? Ты, твоя сестра сейчас в таком возрасте, когда нужно хорошо питаться для вашего роста. Папа мы без того трудно достать это мясо. Тётушка, не можете его принять? Твёрдо сказал тётушка Ван, дав смешанные чувства Июню. В это бедное и отсталое время, хоть и было много страптивых и злых людей, но также были и люди вроде тётушки Ван, которые думали о других, когда сами голодали. Такая земля действительно может породить все виды людей. Тётушка Ван. Сяоке тоже в таком возрасте. Даже если вы сами не будете есть, то хотя бы ей можно дать немного. Дочь тётушки Иван Джо Усяока была примерно того же возраста, что и Юнь. Когда они были маленькими, она постоянно бегала за Юнем. С взрослением Усяока и её энергичностью, а также после воскрешения Юня, они перестали общаться. Тётушка, ни слова больше. Я всё равно сварю вам мясной бульон. Юнь не стал дожидаться ответа и убежал. Что за ребёнок? Тётушка Ван покачала головой, но на её лице сияла счастливая улыбка. Двор старейшин племени Воклан. Посреди каменной площадки стоял Лян Ченю и отрабатывал удары. Сейчас он был одет в свободную одежду для практики. Эта одежда была сшита из редкой шёлковой ткани, которую трудно найти в племени Лянь. Эта одежда была очень дорогой. Она была очень мягкой и гладкой на ощупь, а также её было очень удобно и приятно носить. Лян Ченю ходил кругами с разной скоростью. Когда он шёл медленно, то был похож на небочного старика, а когда был быстр, то походил на охотящегося гепарда. Несмотря на всё это, глаза Лян Ченюя были сосредоточены на его руках. Его руки были словно змеи, ползущие по лесу, благодаря чему было трудно определить, куда он собирается атаковать. Чайу Тиджу молча стоял рядом, ожидая окончания тренировки Лян Ченюя. Примерно через полчаса Лян Ченюй закончил практиковаться. Он положил руку на Талию и выдохнул стрелу. Эта стрела пролетела довольно далеко, не рассеиваясь. Такая стрела была признаком уровня селача, но дыхание Лянченюя уже не было простым дыханием уровня селача. Это было сильное дыхание пятого уровня смертной крови сборщика ци. Лянченюю удалось собрать юаньци из окружающей среды в своём теле, потому стрела, которую он выдохнул, состояла не только из воздуха, но и из юаньци. Потрясающе. Это было великолепно, крикнул Чао Тиджу, заметив, что Лян Ченюй закончил свою тренировку. Его глаза загорелись, когда он начал так беззастенчиво льстить. С такой силой и такими навыками через 2 месяца юный господин точно станет рыцарем божественного королевства Тая. Чао Тиджу снова принялся льстить, не переставая. Сила Лян Ченюя действительно была неплоха. Чтобы воплотить все свои амбиции в жизнь, он должен обладать необходимой для этого силой. В прошлом году он достиг пятого уровня смертной крови, потому что некоторые его удары напоминали удары настоящего мастера. Хватит чушь молоть. Как проходит очищение пустынных костей? Всё идёт по плану, никаких проблем нет, сказал Чао Тижу, хлопнув себя по груди. Эти мелкие людишки, получив от юного господина мясо и лекарство, были безмерно благодарны. Теперь они готовы сутки напролёт заниматься очищением пустынных костей. Хм. Выдадим потом немного использованных трав сказал Лян Ченюй небрежно. Для него эти остатки больше не имели никакого значения. Вдруг Лян Ченюй спросил: "Точно. А что там с Юнем?" "Июнь", во взгляде Чао Тяджу появилось презрение. "Этот ребёнок заболел ещё несколько дней назад. У него был понос, а тело было покрыто испариной. Весь дом уже провонял. Он ничем не лучше какого-нибудь нищего. Если бы не милость юного господина, то он бы давно умер без лекарства". Презренный я последовал указанию юного господина и видел своими глазами, как он проглотил пилюлю. Но к счастью, у этого паренка есть хоть немного совести. Последние несколько дней он ходил по округе и восхвалял юного господина, говоря, что он смог излечиться только благодаря лекарству юного господина. Вот как Лянченюй расплылся в улыбке, услышав слова Чао Тиджу. В этом жалком племени такие же жалкие людишки. Каждый глупее предыдущего. Он думал, что в племени найдётся несколько смыślённых людей вроде Юня, но похоже, что он зря переживал. Это было просто замечательно, раз люди были такого высокого мнения о нём. Он мог легко прикрыть любые происшествия в будущем. Продолжайте наблюдение за ситуацией. Чем ближе конец процесса переработки костей, тем внимательнее мы должны наблюдать, чтобы ничего не угрожало этому процессу. Если всё пройдёт успешно, я тебя щедро вознагражу. Но если что-нибудь случится, отвечать будешь головой, последние слова Лян Ченюй сказал с таким сильным убийственным намерением, что напуганные Чао Тиджути волне переставая. "Юный господин, не волнуйтесь, этот слуга будет следить за всем и днём, и ночью". Чао Тижу взволнованно поспешил к месту переработки пустынных костей, и Юнь же рубил дрова в своей обычной неспешной манере. Юнь улыбнулся в мыслях, увидев Чао Тиджу. "Этот идиот ничего не сможет ему сделать". Чего уставились за работу или смерти ищете? Чао Тежу взревел и бросил большой мешок. Когда мешок был открыт, там была большая куча травы. Эти травы уже использовались для заварки воды Лянченюя. Эти остатки ваша награда. Необходимые дополнительные лекарства тоже тут. Возьмите их себе и кипятите дома. Примите с этим отваром в ванну, пока отвар будет горячим, и тогда она даст значительную пользу вашему телу. Чёрт Вам действительно досталось что-то настолько хорошее, сказав последние слова, Чаутиджу выругался. Глаза мужчин загорелись, они все горьбой кинулись, чтобы схватить ценные травы. Конечно же, Юню ничего не досталось. Даже если бы ему дали их, он бы не стал брать. Вместе с этими травами сам Лянченюй принимал ванну. Разве он бы стал использовать их? Да не в... когда в жизни. Юнь попытался подойти к мешку. Когда ему ничего не досталось, он лишь вздохнул с облегчением. Увидев такую реакцию Юня, Чао Ти Джу, будучи недалёким человеком, не мог удержаться от смеха. Этот мелкий паршивец ничего не смог сделать, даже если попытался. Он лишь заслуживает голодной смерти. После Чао Ти Джу ушёл, а мужчины вернулись к работе. Процесс очищения состоял из варки пустынных костей в огненной воде Ли, а когда огненная вода Ли испарялась, растворявшаяся эссенция кости кристаллизовалась. Температура кипения огненной воды Ли была чрезвычайно высока. Поэтому её было не так легко испарить. Уже было сожжено бесчисленное количество дров. У мужчин, отвечающих за переработку, уже вся кожа запеклась, сильно покраснев. Но июнь был исключением. Его кожа по-прежнему была словно попка младенца, а щёки были румяными. Эти румяны не были результатом высокой температуры, а всё из-за поглощения эссенции пустынных костей. Всё потому, Что он уже длительное время получал эту энергию, и неудивительно, что у его здорового тела появился такой же здоровый румянец. Посмотрев на отдаляющуюся спину Чао Тиджу, он перевёл взгляд на огромный котёл. Он снова объелся энергией и не мог ждать, чтобы пойти и посверять с противоположной стороны горы. Его тело насытилось до отказа, и он больше не мог сдерживать свой кулак. Истинный мир боевых искусств. Глава 29. Открытие меридианов. озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolet.ru. Шли дни. Вся задняя часть горы была усеяна следами шагов Июня. Июнь снова стал заниматься очищением пустынных костей по ночам. Рано утром он подсматривал за ладерем подготовки воинов, а весь остаток дня проводил на обратной стороне горы, тренируясь. Только в сумерках возвращался домой, чтобы поспать пару часов. Тренировки Июня были очень жестокими, но они также помогали ему развиваться теми мильными шагами. Задний склон горы был довольно далеко от склона, где собирали травы. И раз этот склон находился слишком далеко от деревни, немногие люди забредали сюда, а ночью здесь даже тени не было, и потому Юнь мог не переживать о посторонних, полностью сосредоточившись на своём развитии. 15 дней спустя. Ха. Юнь взревел, его тело взлетело словно стрела, выпущенная в небо. Он перепрыгнул десятиметровую скалу и встал перед ней. Со звоном ветра в ушах, каждый сустав в теле Юня громко трещал, словно рёв дракона или тигра. Сверяя по тигр спускается с горы. Юнь, растянув своё тело, прижал ногу к бедру, спиной, передав импульс руке, ударил кулаком. Вэн. Тело Юня издало отчётливый звук. Этот звук был в точности как у спущенной тетивы. И этот звук издали сухожилия Юня. По сравнению с Яо Юанем, этот звук был даже сильнее. Послышался грохот. Юн своим кулаком ударил огромную скалу. По всему камню пошли трещины, похожие на паутину. А ведь это был необычный камень, а чёрная железная руда. Она была намного прочнее обычных камней, но в этот раз она была разрушена лишь содового удара Юня. Црик-црик-црик. Птицы улетели из леса в испуге, а все жучки и лягушки замолкли в пшоте. В этом мгновении на гору опустилась тишина. Лишь листья и перья падали на голову и плечи Юня. Гром девяти небес, пугающий гусей лук. Мой удар наконец-то достиг этого этапа. Теперь, когда Юнь прилагал всю свою силу, его суставы громко трещали. Этот звук был таким же оглушительным, как гром. Что касается пугающий гусей лук, он мог лишь напугать одинокого раненого гостя, потому что даже лук у девяти дань было бы сложно напугать целую стаю. От обычных движений суставов Юня издавали щёлкающий звук. Его кости были словно хорошо выкованный металл, а его сухожилия были такими же прочными, как драконьи жилы. Я уже хорошо укрепил мой нынешний уровень. Пришло время попытаться открыть мои каналы и перейти на четвёртый уровень меридианов. В каждом человеческом теле есть меридианы, но у обычных людей они закрыты, потому что у них не было возможности сформировать циркуляцию энергии, чтобы приспособить для себя нюансы неба и земли. Воин, практикующий боевые искусства, постарается полностью открыть свои меридианы, когда его тело будет максимально натренировано. Это был самый первый шаг на пути боевых искусств. Каналы человеческого тела делятся на 12 парных и 8 особых меридианов. 12 парных меридианов расположены в человеческих конечностях. Состоят они из трёх ян-меридианов рук и трёх инь-меридианов рук, трёх ян-меридианов ног и трёх инь-меридианов ног. А восемь особых меридианов расположены по всему телу. Наиболее важными особыми меридианами являются Жэнь-май и Ду-май. Расположены Жэнь-май и Ду-май центральной оси тела и будут выглядеть как прямая линия, если смотреть на тело спереди. Жэнь-май расположен спереди тела, в то время как Ду-май сзади. Две линии окружают тело человека вдоль центральной оси, проходя через Дань-тянь и Гуань-инь. в основном две верёвки, которые проходят через промежность, поддерживая тело человека. Между Жэнь-Май и Ду-Май находятся разрушенные каналы. Когда Жэнь-Май и Ду-Май откроются, разрушенные каналы заживут, образуя закрытое кольцо, чтобы энергия могла полноценно циркулировать. Поэтому открытие Жэнь-Май и Ду-Май является важным шагом в открытии меридианов всего организма. Юнь раньше читал в новеллах жанра Уся, что существовало несколько способов открыть Дженьмай и Думай. Например, в новелле Меч небес и сабля дракона Джан Уцзи использовал великое перемещение неба и земли, чтобы открыть свои меридианы. А Сюй Джу из новелы Полубодие и Полудьявели открыл свои меридианы путём наследования сил Ли Цушуй и Тун Лао. Также в старинных медицинских книгах было описано несколько способов, как открыть Дженьмай и Думай. Тот момент, когда Женьмай и Думай откроются, человек перерождался, а его сила значительно возрастала. Идеально замкнутые меридианы в будущем могли проложить путь к более высокой сфере боевых искусств. Июнь скрестил ноги и сел. Он начал накапливать свою энергию, чтобы открыть меридианы. Когда Июнь откроет свои меридианы, его сила будет примерно на том же уровне, что и мастеров из тех Уся Новел. В древнем Китае он бы смог ходить по стенам, решать любые проблемы и без проблем обезглавить полководца вражеского племени. Существует два способа открыть Джень Май и Ду Май. Один полагается на внешнюю помощь, а другой зависел лишь от самого человека. Обычно в новеллах есть некий несравненный мастер, который помогает главному герою раскрыть Джень Май и Ду Май, делая его сильнее. Этот способ также известен как передача мастерства. Хоть этот способ и был быстрым, Но он всё же неправильный. Лучше всего добиться самому. Естественно, что Июнь выбрал второй способ и собирался открыть свои меридианы самостоятельно. В технике кулака драконьей жилы и тигриной кости как раз описывался способ открыть меридианы. Нужно сесть соскрещенными ногами, и каждый вдох должен длиться как можно дольше предыдущего. Как только воин достигает третьего уровня смертной крови, его дыхание смешивается с энергией, накопленной в организме. которые единым потоком, словно метеор, начинают циркулировать в организме человека. Юнь сознательно направил эту энергию в его Дантянь, и там жемал её. Снова и снова тело Юня наполнялось энергией. Его дыхание участилось, но каждый вдох был глубже предыдущего. Получить эссенции солнца и луны и дышать уанци неба и земли. Если бы кто-то посмотрел на Юня, то они бы увидели, как его тело охвачено слоем слабого света, особенно грудь Юня. Нам собирался фиолетовый свет, который медленно распространялся по всему телу. Источником того света был фиолетовый кристалл, который поглощал Юанци из окружающей среды. Когда Юнь выдыхает, фиолетовые кристаллы его сердца поглощают энергию из окружающей среды, помогая Юню, который старался изо всех сил открыть меридианы. Постепенно фиолетовый свет, окружавший Юня, становился всё плотнее и плотнее. Этот фиолетовый свет напоминал древнюю китайскую легенду о фиолетовом воздухе, пришедшем с востока, который является признаком святого. Собирая энергию снова и снова, тело Юня начало издавать звуки, напоминающие рёв драконов и тигров. Его кровоток напоминал бурный поток, текущий без всяких ограничений. С каждым вдохом воздух вокруг Юня начинал быстро вращаться. Это было так поразительно, словно огромный кит, вбирающий в себя воду. Вдох Выдох. Вдох, выдох. Дыхание Юниа становилось всё тяжелее и тяжелее. Каждый вдох испытывал его тело, словно огромные волны испытывали на прочность лодку в бушующий шторм. Когда его тело двигалось вверх и вниз, энергия в теле Юниа начала конденсироваться. Его сухожилия начали издавать протяжные звуки спущенные тетивы, а его крепкая кожа словно лопалась, становясь твёрже. Его кости издавали трескучий звук. Когда вся собранная энергия достигла своего пика, Юнь ощутил, что его тело готово лопнуть. Он контролировал свою энергию и направлял поток тепла в сторону Даньтяня, волной за волной. Словно бушующие волны, разрушающие скалы, Юнь постепенно приближался к своему пределу. Когда мелкие сосуды на поверхности тела уже были готовы лопнуть, он услышал взрыв внутри тела. Внутри тела Юня взорвалась энергия. Камень, на котором сидел Июнь, пошёл трещинами, а все деревья в радиусе 5 метров были сломаны. Июнь почувствовал слабость в своём теле. Из его ноздрей и ушей шла кровь, но это была необычная кровь, а чёрная. Также из пор Июня начал сочиться серый густой пот. Получилось четвёртый уровень смертной крови, уровень меридианов. Июнь уже знал, что смог открыть свои меридианы и стал равен героям из новел жанра уся. Когда Июн читал новелы в юности, он часто мечтал стать таким же свободным, благородным мастером, который мог ходить по стенам, сражаться за справедливость и разрешать различные проблемы. И сегодня он наконец-то смог обрести такую силу. Впрочем, в этом мире энергии было гораздо больше, чем на Земле. Открыв Жень Май и Ду Май на Земле, человек сразу становился несравненным мастером, а всё потому, что на Земле не было юанци неба и земли. Но в этом мире, кроме юанци неба и земли, Были также пустынная сила, различные духовные силы и другие таинственные энергии, которые Юнь пока не в состоянии постичь. Эти энергии были не такими сильными, как ядерная энергия на Земле. Теперь он мог использовать эти энергии, так что четвёртый уровень смертной крови был лишь начальным шагом на пути боевых искусств. Юнь вскочил с земли. Теперь он мог ясно видеть и ощущать своё окружение. Он знал всё, что происходило в радиусе 10 шагов от него. Каждый шорох листьев И каждого червяка на земле он слышал чётко и ясно. Он мог сосчитать количество листьев, лежащих вокруг него, лишь с одного взгляда. Там было 32 листа. С таким чётким восприятием и острым умом многие мастера боевых искусств обладали фотографической памятью. Это было результатом открытия их меридиан, которые улучшили возможности человеческого мозга. Виджнь май и Думай также циркулировали через мозг, наполняя его энергией. улучшая этим память и реакцию человека. Просто потрясающее ощущение, даже слишком. Претерпев изменения в своём теле, Юнь был чрезвычайно этому рад. Он идеально прорвался на четвёртый уровень смертной крови, уровень меридианов. И не только это, у него также получилось ещё раз испытать на себе очищение костного мозга. Чем тщательнее было очищение костного мозга, тем лучше. Тели Юня после повторного очищения стало ещё меньше грязи в организме. Юни разделся и прыгнул в пруд, чтобы сполоснуться. Он нырнул на десятки метров и провёл там около 20 минут, прежде чем всплыть. Фу. Юни показался из воды, словно гигантский краб, создав кучу брызг. Он был абсолютно голый, но сменной одежды всё равно не было, поэтому он надел свою старую и немного постиранную одежду. Эта одежда была пропитана водой. Как только он её надел, она сразу же прилипала к его телу, очертив все изгибы его идеального тела. После нескольких дней трудных тренировок мышцы Юня стали намного твёрже, а его фигура становилась лучше с каждым днём. Он также немного подрос, став настоящим молодым красавцем. Теперь же Юнь источал совсем другую ауру после прорыва на уровень меридианов. Он стоял на большом камне с телом, похожим на меч в ножнах, который источал не заурядную яростную энергию. Мягкий лунный свет упал на кожу Юня, и та засверкала словно ртуть. Этот молодой парень больше не выглядел бедняком, который мало питался. Хотя он уже прошёл жестокие тренировки, которые его пообтесали, но он всё ещё оставался неогранённым алмазом. Его одежду можно описать лишь одним словом тряпьё, а она даже не могла скрыть его сверкающую ауру. Истинный мир боевых искусств. Глава 30. Сверкающая королевская гвардия. Зазвучал Алексей Черненко специально для сайта rulei.ru. После прорыва на уровень меридианов окружающий мир изменился для Юня. Теперь ему не нужно использовать фиолетовый кристалл, чтобы ощущать юаньцы этого мира. Это юаньцы была как воздух. С каждым вдохом она входила в организм Юаня и выделялась через поры, понемногу изменяя тело Юня. Юаньцы неба и земли была энергией классом выше, чем еда. Обычные люди едят зерно, Но человек, практикующий боевые искусства, может использовать юань ци неба и земли в качестве источника энергии. При достижении определённого уровня мастер боевых искусств мог совсем отказаться от зерна и еды в целом. В древнем Китае в книге Чжуан-цзы, сочинение Вольно бродить, содержится фраза: "Не есть зерновые, но питаться ветром и росой". Это значит, что человек мог выжить исключительно на энергии, предоставленной небом и землёй. И тогда отпадает надобность в зерновых культурах и вообще в еде. Такой способ выживания делает человеческий организм чище. С меньшим количеством грязи в организме человек мог прожить намного дольше. Древние люди очень уважали такое состояние, потому о нём часто упоминалось в древних книгах. Конечно же, Июнь был ещё далёк от такого состояния, когда ему не нужна будет еда, но Июнь думал что даже если он достигнет этого состояния, он никогда не сможет отказаться от еды. На земле июнь был обжорой. Э, это слишком грубо. Скажем так, июнь был любителем вкусно поесть. Да, именно любителем вкусно поесть. Первое слово наталкивает на мысль о лени и чрезмерном поглощении пищи, а второе это те, кто мог наслаждаться жизнью и любимым делом. Июнь не только наслаждался едой, но также хорошо готовил. Он долгое время жил один на земле. Хотя его блюда не сравнились с лучшими поварами, но его домашняя еда была очень вкусной. Если бы Юнь упорно трудился, чтобы построить карьеру в кулинарии, то через 2 года со своей внешностью и способностями он бы стал самым завидным женихом в глазах девушек. Но, к сожалению, попав в другой мир, ему придётся начинать всё с нуля. В таком бедном племени Лянь, где не хватало продуктов, Юнь просто не мог продемонстрировать свои кулинарные способности. Июнь оставалось лишь надеяться, что в будущем его ждёт хорошая жизнь. Он сотворил целую кучу различных вкусностей, чтобы вознаградить себя за старания. А не есть зерновые, но питаться ветром и росой, пусть катится к чёрту. Такой образ жизни просто ужасен. Если он не сможет удовлетворить свои вкусовые потребности, то не будет ли это потерей половины всех жизненных удовольствий? Проведя месяц в этом чуждом мире, Юнь попробовал лишь один кусочек мяса. И хотя на вкус оно было не очень, но это всё же было мясо. А кроме мяса он ел лишь крупнозерновую рисовую кашу. Кусавые рецепторы Юня просто рыдали от такого. Конечно же, в таких условиях Юню оставалось лишь смириться со своим ужасным голодом и пополнять свою энергию с помощью пустынных костей. К счастью, у энергии пустынных костей был прекрасный вкус. Расплемя Лянь отказало мне в нормальной еде, то я буду есть эссенцию пустынных костей. Ведь он уже решил поглотить эссенцию пустынных костей. И он не собирался церемониться и поглощал столько эссенции, сколько хотел. Июнь занимался этим каждый день, но сегодня его планы были нарушены. На рассвете, когда Июнь вернулся в деревню, он понял, что в племени было слишком шумно. Все от мала до велика вышли из своих домов. Они собрались на площади перед двором старейшины, и эта маленькая площадь была битком набита людьми. Посреди толпы стоял огромный объект размером с холм. Июнс фокусировался на нём и удивился. Этот холм был огромным зверем. Это Июн был поражён, как мог такой огромный зверь появиться в племени Лянь. Взглянув на голову зверя, было видно, что он был довольно силён. Один такой зверь мог запросто сравнять землёй всю их деревню. Но с таким большим количеством людей, толпящихся вокруг него, огромный зверь даже не пытался напасть. Просто мирно стоял и не выказывал никакой агрессии людям. Ах, в голове Юня мелькнула этот зверь. Он вспомнил день, когда только прибыл в этот мир. Он тогда ещё увидел огромного зверя, когда его несла оттянца ожол. Этот зверь был около 10 м в длину, с острыми клыками и мускулистыми лапами, которые походили на металлические столбы. Наверняка он очень быстро бегал. А на спине зверя восседал человек. с перетянутым за спину мечом. Аура этого человека была внушительной и вселяла страх. Эта сцена произвела очень глубокое впечатление на Юня, ведь для землянина подобное зрелище было крайне шокирующим. Этот зверь выглядел так же, как и тот зверь, которого он видел ранее. Возможно, это даже был тот самый зверь. Юнь вдруг понял, что кто-то важный прибыл в племя Лянь, ведь этот огромный зверь наверняка был питомцем какой-то важной фигуры. Как Юнь мог пропустить такое событие? Он быстро помчался в сторону площади. По дороге Юнь видел празднующих жителей деревни. Словно Новый год наступил. Юнь также слышал их разговоры, и эти разговоры заставили сердце Юня учащённо забиться. Владелец зверя был членом сверкающей королевской гвардии. Сверкающая королевская гвардия была элитным подразделением божественного королевства Тая. Уровень главных членов был выше сферы пурпурной крови. Их основные силы состояли из воинов пурпурной крови, а их боевое мастерство было просто непревзойдённым. Человек, основавший сверкающую королевскую гвардию, был основателем божественного королевства Таи. В те времена правитель-основатель Таи ввёл сверкающую королевскую гвардию по всем землям, закладывая фундамент божественного королевства. Это ужасающее подразделение существовало до сих пор уже неизвестное количество поколений. Только избранные воины, прошедшие отбор Божественного королевства Тая, пополняли ряды сверкающей королевской гвардии. Сначала новобранцы потягивали своё развитие в резервах, и лишь после прохождения экзамена они могли стать официальными членами гвардии. Но пройти этот экзамен было крайне сложно, а если они завалят окончательную проверку, то их отправят в обычную действующую армию. Именно тогда закончится их путешествие к становлению элитным членом сверкающей королевской гвардии. Если он член сверкающей королевской гвардии, то значит, что этот человек, как минимум, должен находиться в сфере пурпурной крови. Воин пурпурной крови и сверкающей королевской гвардии был намного сильнее воина пурпурной крови с пустынного облака. Собственно, член сверкающей королевской гвардии, пришедший в племя Лянь, находился на пике сферы пурпурной крови. Раз он достиг такого уровня и находился в лучшем подразделении, то его мастерство было непревзойдённым. Литён был элитным воином сверкающей королевской гвардии. Такому человеку, кто прибыл в эти далёкие края, даже старейшина стотысячного племени поклонился бы почтительно. Не говоря уже о племени Лянь, где воин такого уровня и статуса просто поразил всех жителей, что те чуть не умерли от испуга. Что касается руководства племени, Лянченю и старейшина вышли вперёд. На их лицах сияли огромные улыбки. Они со всем уважением приветствовали такого важного гостя. Июнь уже отчётливо разглядел, что это точно был тот самый человек, которого он видел в первый день прибытия в этот мир. Его ужасающая аура ощущалась даже с большого расстояния. Это действительно он, разум Июня озарился светом. Это был второй раз, когда он встречает его. И раз он встретил его сразу после попадания в этот мир, это не могло быть обычным совпадением. Июнь обдумал всё хорошенько, ведь с тех пор, как он попал в этот мир, Июнь уже понимал положение пустынного облака. и особенно племени Клана Лянь, который было настолько бедным племенем, что не могло никак заинтересовать какого-либо мастера. Получается, раз сам элитный воин сверкающей королевской гвардии остаётся здесь уже довольно давно, то у него должна быть какая-то веская причина. Вот только что это за причина такая? Истинный мир боевых искусств. Глава 31. Отборочный этап. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolee.ru. Окай Юнь стоял глубоко задумавшись, вдруг его глаза поймали взгляд одного человека. С тех пор как он прорвался на уровень меридианов, все его пять чувств сильно обострились. Он заметил Цян Цаожоу, которая осматривалась вокруг, стоя на цыпочках посреди толпы. "Сестрёнка Цаожоу", крикнул Юнь. Юньер, увидев Юня, Цян Цаожоу сразу обрадовалась. "Ах, Юньер, ты..." Она почувствовала, что сегодня Юнь выглядел по-другому, но она не могла сразу сказать, что в нём изменилось. Если коротко описать Июня из прошлого, то он был покорным и безобидным ребёнком, но нынешний Июнь был подтянутым, красивым молодым парнем. Даже одежда-тряпка не могла подавить ауру элегантности Июня. Не так просто, как кажется. Невольно Цан Цаожоу вспомнила эту фразу: каждый хороший меч, спрятанный в ножнах, дожидается своего часа, огалить своё лезвие. Нынешний Июнь производил на Цан Цаожоу именно такое впечатление. Но только Цан Цаожоу смогла заметить эти перемены. Ведь она была тесно связана с Июнем и всегда была рядом с ним. А незнакомые с Июнем люди, даже если что-то заметят, лишь отмахнутся, ведь и в их глазах Июнь был больным ребёнком, который ни на что не годен. Сестрёнка Цаожоу, я в порядке, засмеялся Июнь. Он знал, что его аура изменилась после достижения четвёртого уровня смертной крови. Давай посмотрим, что там такое. Он легко взял Цан Цаожоу за руку и начал продвигаться через толпу. После достижения уровня меридианов невидимая сила расталкивала людей лишь от небольшого касания, июня позволяя ему легко пройти. В то же время другие люди подумали, что лишь благодаря своему небольшому телу он так легко шёл через толпу. В центре площади высшее руководство племенного клана Лянь по-прежнему оказывали мечнику должный приём. Ченьюй, прикажи зарезать быков и устроить пир. Старейшина легко махнул рукой, хотя сердце его обливалось кровью. У племени было небольшое стадо. Это было всё состояние племени Лянь. Хотя эти быки и были похожи на земных, но их сила была намного больше. В диких землях повсюду валялись камни. Некоторые из них были чёрной железной рудой. Открывать хоть немного новой земли для сельскохозяйственных нужд было чрезвычайно тяжело. Без быков племя Лянь не смогло бы выращивать что-либо, и когда быков не станет, племя Лянь останется лишь полагаться на племенной клан Тао. В вопросе еды. Из этого следует, что в племени Лянь каждый бык стоил больше десятка людских жизней. Это очень грустно, но такова жесток и реальность. Раз к ним пожаловал кто-то из сверкающей королевской гвардии, им необходимо было чем-то угостить гостя. Однако племени недавно пришлось потуже затянуть пояса, родя отщение пустынных костей, так что лишней еды уже не осталось. Им оставалось лишь убить свой скот. Воин естественно знал, что у малых племён и без того была тяжкая жизнь, потому он спокойно сказал: "Во мне зачем убивать свой скот? По пути сюда я встретил нескольких лютых зверей, которые напали на меня. Я убил их, а их мясо сложил на зверей-носорогов. И теперь у меня есть лишнее мясо. Мне лишь нужны люди, чтобы разгрузить и приготовить мясо". Мечник сказал это будничным тоном, но народ племени Лянь был в шоке. В пустынном области водились 3 вида зверей, которые сами нападают на людей. Это были дикие звери, лютые звери и пустынные звери. Дикие звери были самым распространённым видом зверей. Они были похожи на тигров или леопардов в земле. Опытный охотник, даже если у него не хватало боевого мастерства, мог поймать одного с помощью ловушек. А вот лютые звери не были такими слабыми. У них уже была внутренняя сила. По силе они были сравнимы с войном пурпурной крови. Было очень много лютых зверей по всему пустынному облаку. На самом деле, главной целью величайших охотников племени, когда они уходили на охоту, были эти самые лютые звери. Хотя пустынные звери тоже были сильны, но все они находились в так называемых пустынных землях, в которых содержалось много пустынной силы. Пока люди будут обходить пустынные земли, пустынные звери на них не нападут. Вот только лютые звери были широко распространены по всей территории пустынного облака. Встреча с ними было просто невозможно избежать. Воин пурпурной кровью Мока хочетса в одиночку не потому, что имел силы убить множество лютых зверей, а потому, что даже если ему будет недоставать сил, то ему не составит проблем сбежать. Этот меченосец в одиночку пересекал дикие земли и легко убивал множество лютых зверей. Такая огромная сила вызывала зависть. Лянчнюй глубоко вдохнул и сжал кулаки. Большой выпуклый мешок на носороди наверняка был полон мяса лютых зверей. Однажды я обрету такую же силу и даже намного превзойду её, мысленно решил Лянченёй. Услышав, что им не нужно убивать скот, старейшина был в восторге и вежливо пролепетал: "Как такое может быть? Мы не можем позволить гостю обеспечить нас едой. Пусть наше племя бедно, но достаточно. Можешь не продолжать. Я прибыл сюда по важному делу". сказал Мечиносиц официальным тоном, не требующим возражений. Его не интересовали все эти фальшивые любезности. Прошу, достопочтенный посол, можете говорить. Хотя наше племя сейчас переживает не лучшие времена, но у нас всё ещё есть тысячи людей. Если господину есть что сказать, прошу, выскажитесь. Смиренно сказал старейшина, не испытывая досады, что его грубо прервали. Он знал, что член сверкающей королевской гвардии просто так бы не пришёл в такое захудалое племя, вроде племеновок клана Лянь. Мечносец сказал: "Скоро в пустынном области пройдёт грандиозное событие". И так получилось, что племя Лянь находится в пределах зоны проведения мероприятия. Сверкающая королевская гвардия здесь именно поэтому. Как только мужчина закончил говорить, выражение старейшины сильно изменилось. Что-то произойдёт в пустынном области. Кроме того, исходя из его слов, он был не единственным членом гвардии, что явился сюда, а к такому событию, которое собрало Столько высококлассных воинов и сверкающей королевской гвардии в одном месте бедное племя не могло даже мечтать. Он не знал, было ли это благословением или же проклятием для их племени оказаться в районе проведения такого мероприятия. Если они попадут под раздачу на таком большом событии, то такое жалкое племя Лянь будет просто стёрто с лица земли. Увидев лицо старейшины, мужчина с мечом хладнокровно сказал: "Это событие не должно задеть вас. Но на нём будут присутствовать множество людей, которые будут проходить мимо вашего племени, и среди них будет много важных персон и сильных людей, потому вам лучше их не злить. Конечно, достопочтенный посол. Старый я хорошенько это запомню, кивнул старейшина. Меченосец снова заговорил. Я посетил ваше племя Лянь лишь проходом. Моё начальство приказало мне дать вам несколько советов по подготовке к скором отбору воинов в королевстве Тая. Говоря это, мужчина повернулся лицом к собравшемуся племени. Его голос был таким громким и чётким, что его голос распространился на десятки ли вокруг. Мгновенно вся шумная толпа умолкла. Моё имя Джан Юсянь. Запомните хорошенько. Я пришёл сюда, чтобы набрать 30 человек в возрасте до 28 лет в мои временные ученики. Я покажу вам различные техники и приёмы кулачного боя. Я пробуду здесь лишь от 3 до 5 дней. Поэтому вы должны хорошо постараться за это время. Если вы усвоите тот материал, который мы я вас обучу, вы обязательно попадёте на королевский отбор. Всё племя Лянь затаило дыхание, услышав слова Чан Юйсяня. Отбор в божественное королевство. Они уже связали с ним своё будущее. Всё племя Лянь сожгло мосты, чтобы убедиться, что Ляньченюи пройдёт этот отбор. Особенно обрадовались члены лагеря подготовки воинов. Они были настолько взбудоражены, что у них возникли проблемы с дыханием. Мастер сверкающей королевской гвардии на самом деле пришёл в их племянянь, чтобы дать советы по приёмам и техникам. Это было замечательной новостью. Они не питали никаких надежд пройти отбор божественного королевства, но если они получат советы от самого Джана Юйсяня и узнают какой-нибудь продвинутый приём сверкающей королевской гвардии, то это поможет их будущему росту. Когда Лян Чэньюй пройдёт отбор и отправится в город, те, кто будут сильнее, могли пойти с ним и там завоевать себе богатство и славу. 30 человек будут выбраны лично мною. Участники отбора в божественное королевство будут выбраны из этих 30 учеников. Иными словами, те, кого я не выбрал, не имеют права участвовать в королевском отборе. Услышав слова Джан, Юйтяня и Юнь внезапно осознал, что этот мечник был первым экзаменатором отбора. Этот отбор редко проводился в пустынном области. В этих пустынных землях было слишком мало ресурсов, потому средняя сила воинов была довольно низкой. Поскольку территория была слишком обширна, было сложно провести один общий экзамен. Для того, чтобы все племена смогли принять участие в экзамене, потребуется слишком много сил и средств. И поэтому такие опытные мастера гвардии, как Джан Юйсянь, проводят предварительный отбор. который поможет сэкономить множество сил и средств. Теперь все те, кто желает стать моим временным учеником, чтобы обучаться у меня в течение 3 дней, и желают принять участие в королевском отборе, выйдите вперёд. Я лично отберу 30 человек. После слов Джан Юйсяня возникла суматоха. Члены лагеря, подготовьте воинов, первыми ломанулись вперёд. Кто тот, кто умел читать взгляды, вроде Чан Тэджу? Сначала посмотрел на Лян Ченюя для подтверждения, прежде чем выбежать вперёд и встать перед чаном Юйсянем. За короткое время все члены лагеря подготовки воинов встали перед меченорцами. В лагере подготовки воинов было примерно 60 человек, и лишь около 40 из них подходили по возрастному требованию. Джан Юйсянь собирается выбрать лишь 30 человек. Это означало, что около десятка людей придётся исключить. Слабейшие члены лагеря подготовки воинов начали нервничать, боясь, что именно их исключит Джан Юйсянь. Истинный мир боевых искусств. Глава 32. Слабости становятся рабами сильных, озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Все здесь, господин Джан. Прошу, выбирайте. Конечно же, презренный, я хотел бы принять участие в отборе королевства. Если возможно, я бы хотел стать учеником господина и усердно трудиться. сказал Лян Ченю с уважением. Джан Юйсянь посмотрел на него оценивающим взглядом. Вот как? Каков твой уровень развития? Смертная кровь была всё же начальным этапом развития, и людям приходилось постоянно отрабатывать навыки, которые тренируют тело. Пять уровней сферы смертной крови были классифицированы по физическому состоянию человеческого тела. Поэтому лишь по внешнему виду трудно сказать, открыл человек свои меридианы или нет, а также неизвестно, Натренированы ли сухожилия и кости, пока сам не услышишь их звучание. Только люди, которые достигли духовного уровня развития, могли чувствовать уровень развития других людей. Эта способность называется открытые глаза небес. Только тогда можно судить об уровне развития воина в смертной крови. Очевидно, что Джан Юсянь не достиг этого уровня. Отвечая господину презренный, я нахожусь на пяте смертной крови, уровне сборщика Ци. Я уже нахожусь в шаге от сферы пурпурной крови. О, брови Джан Юсяня поползли вверх. Чтобы суметь достичь такого уровня в столь малом племени, где нет необходимых ресурсов, нужно либо обладать исключительным талантом, либо обладать хорошим телом. В любом случае, это очень хорошо. Джан Юсянь кивнул, сказав: "Оставайся тут. Я очень благодарен господину за такую высокую оценку", сказал Лян Ченю и почтительно Он не сильно обрадовался, потому что Джан Юсянь принял его слова на веру, не попросив доказательств. Его целью был королевский отбор. Если он не сможет пройти какой-то отборочный этап, то нет смысла изъекаться о достижении его высоких амбиций. После выбора Лян Ченюя, Джан Юсянь повернул голову и посмотрел на оставшихся членов лагеря подготовки воинов. Он смотрел на них минут 5, прежде чем почувствовать разочарование. Кроме Лян Ченюя, Никто другой во всём племени не мог выдержать его взгляд. Ему оставалось лишь выбирать из общего числа слабоков. Он неохотно начал выбирать. Хотя был приказ набрать 30 человек, у Джан Юйцяня были свои принципы. Он не собирался тратить своё время на людей без таланта. Больше никого нет в племени Лянь, кто хотел поучаствовать в королевском отборе? Глаза Джан Юйцяня прошлись по людям племени. Встречаясь взглядом с Джан Юйцянем, Люди сникали, будучи разумными. Они, конечно же, хотели поучиться у такой легендарной личности, как Джан Юсянь, но они и без того сводили концы с концами, потому не изучали боевых искусств. Даже если бы они вышли вперёд, Джан Юсянь просто бы отказал им. Тем более было бы слишком унизительно выйти вперёд. Всё племя бы посмеялось над их жалкой попыткой. Реакция простолюдинов была в пределах ожидания Лян Чюя, и он смеясь сказал: "Прошу простить мой смех перед господином". Но все, кто изучают боевые искусства в племени, стоят перед вами. Что касается остальных, они обычные люди, которые ни на что не годны. Хотя нет, они годятся лишь для огорода и сбора трав. Они не подходят для изучения боевых искусств, так что господину лучше не обращать на них внимания. И прежде чем Лянченю успел закончить, из толпы раздался голос: "Пожалуйста, дайте пройти". В тот же момент из толпы вытеснулся мальчик, держа за руку девочку. Юнь изначально пришёл слишком поздно, потому он стоял в последних рядах. У него не было привилегий занимать первые ряды, в отличие от членов лагеря подготовки воинов. Юньер, ты? Цан Цаожоу была потянута вперёд прежде, чем она смогла осознать ситуацию. Только когда она вышла из толпы вместе с Юнем, она поняла, где они находились. Цан Цаожоу потеряла дар речи. Они стояли в центре площади. Увидев Джан Юсяня в окружении высших чинов племени Лянь, Перед собой Цян Цажоу жмкнув, да венера потерялась, не зная, что ей делать. В этот момент Цян Цажоу почувствовала, как Юнь отпустил её руку и увидела, что он пошёл вперёд. Юнь остановился только когда дошёл до группы членов лагеря Подготовки воинов. Цян Цажоу раскрыла рот, но ничего не смогла произнести. На лице Лян Ченюя застыла улыбка. Все члены лагеря Подготовки воинов застыли в шоке. Джан Ютянь удивлённо посмотрел на Юня и спросил: "Ты хочешь принять участие?" Да, господин, голос Июня был быстрым, но сильным. Эти слова повергли толпу в шок, и на площадь опустилась тишина. Все ошарашенно смотрели на Июня. Этот Июнь, похоже, вконец спятил. Он не знает своего места. Он словно маленький птенец, который и 80 центов не весит. Все сильные мужчины в толпе были в сотни раз сильнее его. Кроме того, Июнь никогда не занимался боевыми искусствами. Он даже почти умер, собирая травы. Да он даже не мог нормально дрова нарубить на очищение пустынных костей. И такой, как он, хотел стать учеником господина? Парни, которые хотели выйти вперёд, но не решались, яростно посмотрели на этого мелкого юня. Этот парень создаёт проблемы в такой ситуации. Ему что, жить расхотелось? Когда один человек видит другого, которому хватило мужества сделать то, что он сам сделать не смог, то в большинстве случаев он будет завидовать более смелому. Многие из простолюдинов племени Лянь оказались в подобной ситуации. Юнь, Мелтираб, как ты смеешь проявлять неуважение к старшим? Сегодня не та ситуация, которую ты можешь испортить. Так что убирайся. Лянченю не ожидал, что ублюдок вроде Юня начнёт себя так вести в такой деликатной ситуации. Юнь был ещё совсем ребёнком, тем более самым слабым из своих ровесников. Раз он осмелился выступить вперёд, Лянченю было ясно, что тот хотел просто поиграться с джаном Юсянем. отвлекая его. Это было так унизительно. Это даже могло навредить его репутации в глазах Джан Юсяня. Джан Юсянь мог подумать, что Лян Ченюя проблемы с дисциплиной, раз он не мог контролировать даже ребёнка. Юнь посмотрел на Лян Ченюя и ответил на его нападки чётко и спокойно. В бескрайних пустынных землях слабые становятся рабами сильных. Грубо говоря, слабые люди это рабы. Если я не силён, то меня можно назвать рабом. Я не буду этого отрицать. Но если однажды юный господин Лян встретит человека сильнее себя, он также станет рабом. Что юный господин думает об этом? Выражение лица Лян Ченюя резко исказилось. Он был в ярости. Что за хрень? Какой-то мелкий раб смеет с ним так разговаривать? Если бы не Джан Юсянь, Лян Ченюй бы на месте убил Юня одним ударом. Слаботи становятся рабами сильных? Ухмыльнулся Джан Юсянь. Он заинтересованно посмотрел на Юня. Очень интересно. Быть таким проницательным будучи рождённым в малом племени. Ты всё верно сказал. Слабости становятся рабами сильных, и это применимо к абсолютно каждому человеку. Если я однажды встречу кого-то сильнее себя, я тоже стану рабом. Юнь был удивлён словами Джан Юсяня. Он не ожидал, что Джан Юсянь так открыто это признает перед остальными. Такая откровенность, возможно, не была редкостью среди важных персон. Но это редкость, когда такая важная личность так свободно говорила с тем-то, кто был значительно ниже его по статусу, и притом без всякого пренебрежения. Июнь был удивлён таким поведением Джан Юсяня. Лян Чюй пришлось подавить свой гнев после слов Джан Юсяня. Элитный воин сверкающей королевской гвардии уже подтвердил слова пацана, значит, он больше не смел что-либо сказать. Но это не значит, что Лян Чюй просто так стерпит беспорядок, вызванный Июнем. Он обратился к Джан Юсяню. "Господин посол, этого ребёнка зовут Юнь. Он презренный сборщик трав в нашем племени Лань. У него нет ни малейших познаний в боевых искусствах. Он здесь за тем, чтобы докучать нам. Презренный, я сам вышвырну его отсюда. Прошу, не думайте, что я не способен обеспечивать дисциплину из-за такой мелочи". Лань Ченю был взбешён не потому, что кто-то поставил под сомнение его авторитет, а потому, что Юнь унизил его прямо перед Джан Юсянем. Но неожиданно для него Джан Ютянь не обратил внимания на его слова. Он небрежно указал на остальных людей из лагеря подготовки воинов, сказав Юню: "Какой интересный ребёнок. Встань туда. Я позже сам проверю твою пригодность для занятий боевыми искусствами". Джан Ютянь видел худошное тело Юня, но он не стал обращать на это внимания. С его точки зрения, мало кто годился для изучения боевых искусств. Такие люди считались пером феникса и рогом единорога. то есть редкостью. А поскольку Юнь хватило смелости выйти вперёд и смотреть ему в глаза, он решил лично испытать Юня. Поскольку Джан Юсянь уже выразил свою позицию по этому вопросу, Лян Чюню ничего не оставалось, кроме как со злостью сверлить Юня взглядом. "Благодарю вас, господин". Юнь со всем уважением поблагодарил его и встал рядом с людьми из лагеря подготовки воинов. Стоит заметить, он встал перед Цзяо Тиджу. Дело в том, что Цзяо Тичжу был приближённым человеком Лян Ченюя и таким образом стал негласным лидером лагеря подготовки воинов. Как таковой, он стоял перед всеми воинами племени, занимая главенствующую позицию. И когда подошёл июнь, он непренуждённо встал перед Цзяо Тичжу, и теперь уже июнь занимал первую позицию. Из-за этого Цзяо Тичжу был немного раздражён. Что за шутки такие, ведь он такой сильный? Как этот мелкий застранец мог с ним сравниться? Он планировал попасть в город и занять высокую должность, как часть семьи рыцаря королевства, зачем ему беспокоиться о каком-то мерзавце? Мелтираб, ты же сюда ради смеха пришёл, съязёвкой спросил Чао Тиджу. Он хотел поскорее увидеть, как опозорится Юнь. Юнь не стал обращать на него внимания и просто молча стоял. В это время Джан Юсянь начал отбирать людей. Никто не знал его критерии отбора. Они лишь собрались силами в ожидании его решения. Истинный мир боевых искусств. Глава 33. Съем большую акацию. Азвучил Алексей Черненко специально для сайта rolee.ru. Сколько тебе лет? Джан Юйсянь посмотрел на первого человека, низкого, но крепкого парня. Все члены лагеря подготовки воинов были крепкими и смуглыми. Этот парень имел достаточно высокий статус в племени Лянь. Даже среди лагеря подготовки воинов он был одним из сильнейших. Он посчитал за честь быть осмотренным первым и весь горел в нетерпении. Мне 26 будет в этом году, господин. Я могу поднять каменный каток весом 400 цынь. Я не вру. Я могу легко поднять его несколько раз, словно игрушку. Если господин хочет убедиться в этом, то я могу продемонстрировать, этот парень уверенно представился. Джан Юсян не стал обращать внимания на его бахвальство и молча положил руку на плечо парня. Он начал передавать в него юаньцы. Тот, кто имел открытые глаза небес, мог видеть мышцы меридианы и кости и с помощью этого определить пригоден ли человек для занятий боевыми искусствами. Но Джан Юсянь не достиг этого уровня, поэтому его методом отбора было передать человеку немного Юанцы и посмотреть, как тело будет поглощать его. Те, кто способен хорошо принять его, обладали необходимым телом, а те, кто плохо усваивал его, обладали неподходящим телом. Спустя немало времени Джан Юсянь продолжал молчать. менее 10% от всего юаньцы было поглощено этим парнем, примерно 7-8%. Такой низкий талант было просто невыносимо видеть. Ты думаешь, что сможешь победить врагов лишь потому, что способен поднимать камни? сказал Джан Юсянь, смотря ему в глаза. Твоё телосложение чрезвычайно распространённое, оно не подходит для боевых искусств. От его слов парня словно ледяной водой окатили. Этот фастон был в сильном замешательстве. Не подхожу для боевых искусств. Как я могу не подходить для них? Этот парень чувствовал себя очень недовольным, но встретившись с холодным взглядом Джан Юсяня, он отступил, словно проигравший в петушином бою. Я всегда с самого детства был сильнее своих сверстников. Я смог поднять каменный каток весом 400 цынь, когда вырос. Если бы я не годился для боевых искусств, то как бы я смог поднять такой тяжёлый каменный каток? Такие мысли крутились в голове парня. Он годами практиковал боевые искусства, Но слова Джан Юсяня свели на нет все эти годы упорных тренировок. Конечно же, он лишь думал об этом, так как ему не хватало смелости оспорить слова Джан Юсяня. Стоя здесь, Джан Юсянь не собирался сразу же забраковывать его и потому оставил. Всё потому, что Джан Юсянь был морально готов ещё тогда, когда только узнал о том, что отбор будет проводиться в этих диких пустошах. Вздешним людям было чрезвычайно трудно стать настоящим мастером в таких неблагоприятных условиях. племя без всяких мастеров продолжало жить от одного поколения к другому, и было очень мало вероятно, что здесь произойдёт чудо и родится кто-то очень способный. Но вскоре Жан Юсянь понял, что он сильно недооценил степень качества людей из бескрайних пустынных земель. Он начал понимать, что тут нет такого понятия, как лучший, а есть лишь хуже, хуже и ещё хуже. Когда он шёл перед мужчинами, все себя неплохо хвалили. Но когда он почти дошёл до конца, большинство из них могло поглотить лишь 6-7% энергии. Были даже такие, кто мог поглотить лишь 4-5%. Просто ужасное зрелище. Джан Юсянь мог лишь понизить свои и без того низкие стандарты, и он решил, что все, кто может поглотить больше 6%, могут остаться. Ты еле-еле согласишься. Джан Юсянь беспомощно посмотрел на мускулистого парня. которого он мог описать лишь словами еле-еле. Когда он обошёл почти всех членов лагеря подготовки воинов, он уже отсеял половину из них. Из 40 человек осталось лишь около 20, которые подходили по его стандартам. Их явно не доставало до цели в 30 человек. Господин Джан, без сомнения, строг. Эти парни из лагеря подготовки воинов так сильны, но половину уже отказали. Хорошо, что мы не вышли, а то это было бы слишком унизительно. Несколько парней, которые ранее хотели выйти вслед за Юнем, теперь чувствовали себя счастливыми. При таком жёстком отборе лишь самые одарённые могли остаться. И они могли ясно видеть, что Джан Юсянь был явно недоволен людьми, мимо которых прошёл, а всё потому, что не было больше никого, кого бы он мог выбрать, не задумываясь, как Лян Ченюя, и потому приходилось выбирать среди слабаков. Осознав это, толпа начинала всё ещё больше восхищаться Лян Ченюем. Ведь только он заслужил похвалу очень неплохо. Юньер, сложив маленькие ручки на груди, прошептала Цян Цаожоу. Она смотрела на Юнья с нескрываемой тревогой. Хоть она и знала, что Юньн тайно занимался боевыми искусствами последние дни, но она не думала, что его способности могут быть лучше членов лагеря подготовки воинов. Если Джан Юйсянь не стал брать даже членов лагеря подготовки воинов, то как он мог выбрать Юня? Цян Цаожоу всё ещё стояла посреди площади, где её оставила Юнь. Её положение было крайне неудобным. Глаза всей толпы сходились на ней. Но среди кандидатов был её брат, поэтому она не могла уйти, но и стоять там ей тоже было тяжело. Юнь заметил обеспокоенные глаза Цян Цажоу и слегка шевельнул губами. "Сестрёнка Цажоу, не волнуйся, всё будет в порядке". Услышав слова Юня, Цзяо Тижу расхохотался. "Вот же бесстыжее трепло. Да даже любая бездомная собака сильнее тебя. Господин Джан скорее возьмёт в ученики собаку, чем тебя". Перед такими циничными издевательствами Юнь мог лишь холодно посмотреть в глаза Чао Тиджу и сказать: "Вам следует прежде всего позаботиться о себе, а за меня можете не переживать". "Ого, а этот пацан чрезмерно самоуверен, говоря такое мне. Если тебя выберут, то я вырву с корнем большую акацию, растущую у входа в деревню, и съем её листья, кору, корни всё", Джао Тиджу рассмеялся после своих слов. В то же время другой парень из лагеря подготовите воинов. стоящий рядом сказал с издёвкой: "А я тогда съем этот большой каменный каток у входа в деревню". Ха -ха -ха. А вы юморные и парни. Тогда я тоже присоединюсь к вам и выпью всю воду в Восточной реке, если его выберут. Парни из лагеря, подготовьте воинов", шумно расхохотались. И Юнь лишь беспомощно посмотрел на них, пожав плечами. Как знаете, в это время Джан Юсянь подошёл к Чжао Тижу. Тот в свою очередь стёр ухмылку со своего лица и встал ровно. Джан Юсянь положил руку на Джао Тиджу и спросил: "28?" Чао Тиджу поспешно ответил: "У вас глаз алмаз, господин. Преждеренному мне действительно 28 лет". Джан Юсянь нахмурился. Этот Джао Тиджу также не подходил ему, но учитывая, что людей и без того осталось мало, он нехотя сказал: "Думаю, ты подходишь под минимальные требования. Я возьму тебя, раз есть свободные места". Цзян Юсянь начал уже думать, что проводить королевский отбор в пустынном области было бессмысленно, и они лишь зря потратят свои силы. Цзяо Тичжу выдохнул с облегчением и потряся кулаками сказал: "Отлично, я прошёл". Он был очень взволнован и тут же начал хвастаться перед Юнем, хотя он едва прошёл под минимальные требования, но всё же прошёл. Он собирался учиться боевым искусством у достопримечательного господина Пасла. И когда его карьера стремительно взлетит, Он сможет жениться на нескольких жёнах и идти к вершине человечества. Как его можно сравнивать с каким-то слабоком вроде Июня? В этот раз Джан Юсянь встал перед Июнем. Глаза всех присутствующих сосредоточились на теле Июня. Лян Ченьнёй ухмыльнулся. Я хочу посмотреть, как ты собираешься выкрутиться из этой ситуации. Этот мысленный пузырь появился в его сознании, но был сразу же проколот, ведь Июнь был умственно отсталым ребёнком. Так что этот пацан просто не стоит его внимания, даже если Июнь будет сильно унижен. Лян Чюньюй продолжал молчать, когда его мысли пришли к такому выводу. Это было похоже на фразу: никогда не спорь с дураком. Сначала он опустит тебя до своего уровня, а потом задавит опытом. "Ты Июнь, верно?" спросил Джан Юсянь, встав перед Июнем. "Вы правы, господин. Ты когда-нибудь занимался боевыми искусствами?" Джан Юсянь задумчиво посмотрел на Июня. Он был только в сфере пурпурной крови и не мог определить уровень Июня, но он чувствовал, что в теле Июня скрывается сила. Ты талантлив, пока скромен. Нельзя раскрывать всю правду. Я тренировался немного, Июнь выбирал слова с умом. Тренироваться, подсматривая уроки, тоже считается занятием боевыми искусствами. Господин, этот пацан врёт. Чаутиджу принялся доносить на него. Я могу лично подтвердить тот факт, что этот ребёнок никогда не занимался боевыми искусствами. Июнь посмотрел на Джао Тиджу, как на дебила, и сказал: "Откуда тебе знать, занимался ли я боевыми искусствами? Я обошёл земли нашего племени вдоль и поперёк. Я также занимался по урокам инструктора Яо". Июнь открыто признался, что занимался боевыми искусствами. Это было подготовкой к ко дню, когда ему придётся раскрыть свою реальную силу. Если заставить людей думать, что он был одарённым ребёнком, то снижался риск, что кто-то обнаружит существование фиолетового кристалла. Если так не сделать, то он не сможет объяснить, откуда у него такие навыки и сила. Ты тайный изучал боевые искусства, услышав слова Юня, не только Чоо Тэджу, но даже другие члены лагеря подготовки воинов с трудом подавляли смех. Они не смели вести себя неподобающе перед Жан Юсянем. Стоит заметить, в данный момент никто не собирался преследовать его за преступление, ведь он тайный изучал боевые искусства воруя уроки. Один член лагеря подготовки воинов сказал: Болак драконьей жилы и тигриной кости инструктора Яо сложен. Даже мы не смогли понять его, как следует, хотя повторяли каждое его движение. И такой слабый ребёнок тайно изучал эту технику? Да чему ты мог научиться? И Юнь даже не собирался возражать. Он просто хотел оставить впечатление, что занимался боевыми искусствами. Это поможет в будущем смягчить удар, когда он покажет свою истинную силу. Джан Юсянь всё взвесил и положил руку на плечо Юня. медленно вводя в него свою юаньцы. Цзян Юсяня ожидал от него многого, хотя он и высоко оценил Юня за его храбрость, ведь было редкостью встретить такого бесстрашного ребёнка в подобном месте. Конечно же, личная высокая оценка это одно, но для практики боевых искусств одной храбрости мало. Юаньцы Цзян Юсяня вошла в тело Юня, начав циркуляцию, и он начал ждать её возвращения, чтобы увидеть, сколько её смог поглотить Юнь. Вдруг он понял, что вся Юаньцы, что он передал, полностью исчезла. Это Джан Юсянь уставился на Юня. Как такое может быть? Его брови начали прыгать туда-сюда, пока он отказывался верить в происходящее. Он снова ввёл Юаньцы в тело Юня. Этот поток Юаньцы вошёл в меридианы Юня, словно в чёрную дыру. Как только Юаньцы проходила через сердце Юня, её сразу же поглощал фиолетовый кристалл, не пропустив и капли. Ты, Джан Юсянь был в шоке. Юаньци, который он посылал, полностью поглощалась. Июньем, видя, как скачут брови Джан Юсяня, Лян Чюнь не знал, что творилось с Джан Юсянем, боясь, что он разгневан. Он пошёл в сторону Джан Юсяня с невозмутимым выражением на лице. Мысли Лян Чюня вращались вокруг предварительного отбора племени Лянь. Ноувы, этот полуумный ребёнок взял и всё испортил. Хотя он и относился к людям племени Лянь как к грязи, но он не хотел опозорить свой племенной клан перед посторонними. Из-за этого другие важные персоны будут о нём низкого мнения. Лян Чнюй неохотя улыбнулся. "Господин посол, торжественный обед был подготовлен. Желаете ли сначала поесть?" Лян Чнюй хотел отвлечь внимание Джан Юсяня, желая сгладить этот инцидент с Юнем, но внезапно Джан Юсянь схватил Юня за оба плеча. Он внимательно смотрел на Юня. "Как в бедном племени на территории бескрайней пустоши мог родиться такой талант?" Кроме того, этому юноше хватало и мужества, и таланта к боевым искусствам. Он доказал это сам, выйдя при всех к нему. К тому же в этом юноше скрывалось огромное количество энергии. Это разожгло сильный интерес в Джан Юсяня. Ты очень хорош. Просто невероятно хорош. Никогда бы не подумал, что найду в подобном месте такой не отшлифованный самородок. Джан Юсянь не скупился на комплименты. Его голос был настолько громким, что его было слышно издалека. А? Рядом с Юнем стоял Чау Тичжу, который был готов в любой момент обсмеять Юня, когда тот завалит проверку. Но после слов элитного воина он резко выпучил глаза, словно петух, которого схватили за шею. "Я не ослышался? Господин Джан, правда это сказал?" Лян Чюй, который собирался отвесить Джан Юсяня на пир в его честь, ошарашенно застыл. Он не знал, как ему реагировать на это. Внешнее кольцо людей, которые не могли увидеть, что творилось на площади, были взбудоражены похвалой Джан Юсяня. Кого? Кого так высоко оценили? Люди начали подпрыгивать, чтобы хоть мельком увидеть. У тебя бесшовное тело. Бесшовное тело даже уровня пурпурной крови чрезвычайно ценно. Даже большие кланы обратят на тебя своё внимание. Бесшовное тело? Все люди, включая Лян Ченюя, не знали значения термина бесшовное тело. Но это не помешало им понять отношение Джан Ютяня к нему. Очень хорош. Неотшлифованный самородок. Даже большие кланы обратят на тебя своё внимание. Даже Цзяо Тиджу со своими ограниченными умственными способностями знал, что комплименты Джан Юсяне для Июня были лучше, чем у Лян Ченюя. Как такое могло произойти? Цзяо Тиджу почувствовал, будто съел дзынь дерма и обрёл соответствующее выражение лица. Остальные члены лагеря подготовки воинов были полностью ошарашены, так и застыв с раскрытыми ртами. Брат Он, глаза Цян Цаожоу заслезились. Она была единственным человеком, который желал Июню достичь хоть чего-то. Однако это счастье было слишком внезапно, что даже она с трудом верила в происходящее. Она наблюдала, как росы Июн ещё с тех пор, как тот носил пелёнки. Она никогда не чувствовала, что Июн был талантливым. Были ли слова Джан Юсяня правдой? Цян Цаожоу почувствовала некоторые сомнения. Даже оценка Лянченюя была хуже её брата. Этот пацан гений боевых искусств? Как такое возможно? Лян Ченюй сжал кулаки. Он просто не мог этого принять. Цзян Юсянь оценил Иуня лучше него. Лян Ченюй всегда был гением номер 1 в племенном клане Лян. Как он мог терпеть того, кто был выше его? Более того, этим другим человеком был Мелти Раб. Это господин послал вы говорите, что он гений боевых искусств? Возможно, вы ошиблись. Абсолютно все сомневались в словах Цзян Юсяня. Но лишь Чао Тиджу не смог выдержать и тупо спросил. Джан Юсянь серьёзным лицом холодно спросил: "Ты сомневаешься во мне?" Э, Чао Тиджу был в шоке. Он быстро помотал головой. "Нет, как я могу? Презрен, я никогда бы не посмел". Джан Юсянь холодным взглядом посмотрел в сторону Чао Тиджу и произнёс: "У меня мало времени. Через час все те, кого я выбрал, пусть соберутся на тренировочной площадке". Я буду делиться с вами своими знаниями о боевых искусствах в течение 3 дней. Казав это, Джан Юсянь ушёл. Ему были не интересны вся те пиршества. Чаотиджу, Лянчнюй и остальные из ладьяря подготовити воинов были крайне растеряны и смотрели на Юня как на какого-то монстра. Они не могли просто так смириться с этим фактом. Юнь прошёл отборочный этап. Он даже получил крайне высокую похвалу. Как такое может быть? Юньер Джанса уже видела взгляды Ленчиньюэ и компании, которые буровили его. Она переживала за него, бросилась вперёд, чтобы обнять Юня. Я не верю в это, не верю. Этот господин сказал, что я непригоден для боевых искусств. Он даже сказал, что этот пацан, какой-то там самородок, и у него какое-то тело. Я могу поднять каменный каток весом 400 цынь. Этот сопляк даже курицу в руках удержать не сможет. Как я могу быть хуже него? Тот самый Нисли Здоровяк начал вопить. Вдруг его словам начали вторить многие другие. "Я хуже этого ребёнка? Я не верю в это. Да этому ублюдку просто повезло". Члены лагеря подготовки воинов изначально были очень уверены в себе, но вся уверенность испарилась после оцентли Джао Юсянем их способности. Юнь был единственным, кого он высоко оценил. Они определённо были этим недовольны. В этот момент Чао Тиджу подошёл к Юню и сказал: "Пацан, Не зарывайся. Я не знаю, что случилось с господином Джаном, но думаешь, мы ничего не знаем? Ты был болезным с младенчества, как маленький птенец. Ты даже не в состоянии поднять гирю в 50 цынь. Также ты чуть не подиб при сборе трав. И такой человек, где не боевых искусств? Не смеши меня. Цзяо Тицзюнь не ошибся. Дети того же возраста, что и Юнь, поднимали гири весом 50 цынь, а Юнь едва смог поднять 30 цынь несколько месяцев назад. Даже сам Юнь не ожидал, что его тело так высоко оценят и назовут бесшовным. И Юй, как обладатель фиолетового кристалла и тот, чьи чувства обострились после прорыва на уровень меридианов, уже догадался, что делает Жан Юсянь. Он вводил свою энергию в человека, чтобы узнать его талант. Эта энергия была полностью поглощена фиолетовым кристаллом, что и привело к такому недопониманию. Честно говоря, врождённый талант его тела не был необычным. И, конечно же, у него не было никакого бишовного тела. Настоящий одарённый мастер боевых искусств не обладал бы таким чудным телосложением, как у Июня. Если у человека высокое родство с энергией, то он будет поглощать энергию из окружающей среды в невидимой форме, позволяя телу окрепнуть. Как можно было ожидать от голодающего ребёнка, который рос в диких пустошах, что он одарённый гений? Хоть Июнь и понимал это, но всё же он решил принять свой титул гения. Это был отличный способ объяснить всем, почему он настолько силён. Кой что вспомнив, Юнь посмотрел на Чау Тиджу со слабой улыбкой. Заметив взгляд Юня, Чау Тиджу посмотрел на него с презрением и бросил: "Чего зыришь? Что-то не нравится? Если чем-то недоволен, то можешь сразиться со мной. Я раздавлю тебя одним пальцем. Если коснёшься моих волос, то ты победил". Чау Тиджу был вне себя от ярости. Он очень хотел преподать ей юный урок, но Юнь спокойно ответил: "Дядя Тиджу, а когда вы сидите большой акацию? Смертельный удар одним предложением". Различные насмешки, которые выдумывал Чао Тиджу застряли у него в горле. Он молча стоял, а его глаза выглядели как удохлые рыбы на суше. И ещё какой-то воин: "Ты уже съел каменный каток?" Ах, был ещё один, который хотел выпить всю Восточную реку. Всё это Июнь произнёс с сухмылкой. Его тело было маленьким и тонким, а лицо всё так же выглядело по-детски. И хотя он не мог никому навредить, но каждое его слово было пропитано чрезвычайным количеством разрушительной энергии. Члены лагеря подготовки воинов быстро отреклись от своих заявлений. Никто не взял на себя ответственность за свои слова. Слова, которые они произнесли перед всем племенем, теперь вернулись к ним и ударили их лицом в грязь. "Мои товарищи воины, Мне, как слабому мальчишке, нужно отдохнуть. Также мне нужно подготовиться к практике боевых искусств с господином Джайном. Кстати, юный господин Лянь, так как этому мальцу нужно заниматься боевыми искусствами, могу я взять отпуск на работе по очищению пустынных костей? Искренне спросил Юнь. Лицо Лянченюя было абсолютно чёрным. Как он мог запретить? Само собой, занятия боевыми искусствами более важны. Говоря это, Лэнчинуй почувствовал, как всё его нутро скрутилось. Истинный мир боевых искусств. Глава 34. Предупреждение Цянцяожоу. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Юнь и Цянцяожоу возвращались домой, сопровождаемые почти всеми жителями деревни. Для всего племенного клана Лянь то, что Июнь прошёл отбор в ученики, стало самой главной новостью. Нищий ребёнок был выбран достопочтенным послам, чтобы давать ему советы по развитию боевых искусств. В будущем он мог даже принять участие в королевском отборе. Это событие можно было лишь описать как благоприятное предзнаменование для их племени. Так я вам и поверил. Да я сам видел, как малыш Июнь растёт и никогда не чувствовал в нём ничего особенного. Он действительно денег боевых искусств и даже собирается принять участие в королевском отборе? Серьёзно? Раз это сказал сам господин посол, то должна была быть доля истины, но я сомневаюсь, что у него достаточно времени, чтобы подготовиться к отбору. Даже если июнь весь из себя денег, у него нет ни малейшего шанса на победу. Даже обычный народ племенилянь знал, что боевые искусства это не то, что можно изучить в одночасье. Королевский отбор это процесс выбора лучших из лучших. Получить благосклонность Джан Юсяня уже было слишком большой удачей для Июня. Это было чем-то из области фантастики, что он сможет пройти королевский отбор. Хоть им бы умным ни был ребёнок, бесполезно давать ему книжную коллекцию научных работ, если он прежде никогда не читал. Он никогда не сможет сдать экзамен, чтобы стать учёным всего за 2 месяца. В королевском отборе действовала похожая логика. И весь племенной клан Лянь пришёл к взаимопониманию, и ни один не сомневался в провале Юня. Приложив немало усилий, Цян Цяожоу наконец-то привела Юня домой. Несмотря на то, что Цян Цяожоу закрыла калитку во двор, многие люди начали карабкаться по забору, чтобы заглянуть на их участок. Поскольку забор из грязи был довольно низкий, даже ребёнок мог легко залезть на него. В результате чего куча людей насела на стены дома Цян Цяожоу. Грязевые стены начали проседать, готовые вот-вот рухнуть. Нянцао Жоу не переживала об этом. Сейчас её одолевали смешанные чувства. С одной стороны, она гордилась своим братом, а с другой испытывала растерянность и страх перед их неизвестным будущим. Нянцао Жоу думала, что у Юня был только талант, но ему не хватало силы. Возможно, жители деревни что-то себе выдумали, узнав, что с Юнем произошло какое-то важное событие. Нянцао Жоу знала, что во всех бескрайних пустынных землях Сила имела огромное значение. Талантливый человек должен становиться сильнее, иначе он будет бесполезен. Юньер, господин Джау сказал, что у тебя бесшовное тело. Ты знаешь, что это значит? Цан Цаожоу держала Рути и Юня, сидя около кровати. И Юнь покачал головой. Сестрёнка, может, ты знаешь, что это такое? Да, я немного слышала об этом. Бесшовное тело означает, что у тела нет протечек энергии. Такое телосложение самое подходящее для занятий боевыми искусствами. У бешёвного тела также есть уровни. Самый низкий бешёвное тело смертной крови. У такого тела не будет утечек энергии, пока человек находится в сфере смертной крови, но утечка энергии начнётся при достижении сферы пурпурной крови. У бешёвного тела пурпурной крови нету утечек энергии как в сфере смертной крови, так и в сфере пурпурной крови, но на более высоких сферах развития оно не сможет больше удержать энергию. Я даже не представляю, какое у тебя тело. Июнь был очень удивлён словами Цянцаожоу. Сестрёнка Сяожоу, откуда ты столько знаешь? Цянцаожоу коснулась головы Юни и сказала: Когда я была маленькой, моя семья уже определяла мой талант, и я кое-что узнала оттуда. Чтобы определить уровень бешёвного тела, нужна серьёзная подготовка, и потому господин Джан просто не в состоянии провести здесь проверку, а поскольку его развитие довольно ограничено, Он может лишь грубо определить твой уровень. Человек с бешёвным телом очень высоко ценится в любом клане, но если у тебя только бешёвное тело смертной крови, твоя ценность будет довольно ограничена. Однако более высокие уровни бешёвного тела крайне редки. Помню, что в день теста у моей двоюродной сестры Дян Миндже оказалось бешёвное тело уровня мудреца. Вся семья была вне себя от радости, и они праздновали несколько дней кряду. На праздник пришло множество важных персон. Но что касается деталей, то я уже и не помню. Сюа Цянцаожоу вновь поразил Юня. Бешёренное тело уровня мудреца, хотя он не знал, что это за уровень такой, но звучал он очень внушительно. И суметь произвести такой талант в семье, к какому же клану принадлежал Цянцаожоу. Юнь уже знал, что Цянцаожоу была из богатой семьи. Она с детства изучала письмо и чтение. Она была начитанной и потому многое знала о развитии. Это всё было невозможным для ребёнка из небогатой семьи. Родившись в таком клане, почему она скрывается в бескрайних пустошах вместо того, чтобы жить в своей семье? Юньни мог не спросить. Сестрёнка Сяожоу, какому клану ты принадлежишь? Тяньсяожоу наморщила свой маленький лобик, задумавшись на некоторое время, прежде чем разочарованно покачать головой. Прости, я не помню. Знаю только, что это был большой семейный клан. Единственное, что я помню, как начала читать и писать в раннем детстве. Помню двор, где жила, когда была маленькой. Но что касается дальнейших событий после этого, я ничего не могу вспомнить, даже если сильно постараюсь. Слова Цанцаожоу разодорели любопытство Иуня. Неужели семья Цанцаожоу испытала огромное потрясение? Могла ли такая богатая семья быть истреблена в результате уничтожения их клана? Различные правящие династии постоянно сменяют друг друга. Различные семьи процветают и гибнут. В этом мире ничто не вечно. Юньер, я тут шила для тебя одежду. Примерь, подойдёт ли? Сказав это, Цанцаожоу достала недавно сшитую одежду из какой-то старой сумки. Она была сделана из зелёной ткани. Обычно люди из пустынного облака носили грубую льняную одежду, потому что она была достаточно жёсткой и прочной. И Юнь был очень удивлён. Их семья была настолько бедна, что им даже замок на дверь не нужен был. И это не образное выражение, а факт. У бедных семей, вроде семьи Июня, не было замков. В пустынном области металлические замки были очень дорогими. Всё имущество бедных семей стоило меньше, чем один такой замок. И в таком положении Цанцаожоу сумела раздобыть кусок ткани, чтобы сшить ему новую одежду. Июнь принял одежду со смешанными чувствами. Хотя ткань была грубой, но сама одежда была сделана тщательно, потому была прочной и элегантной. Роя одежды были украшены крошечными и точными стежками. И всё это было сделано рукой Цянцаожоу. Честно говоря, качество ткани оставляло желать лучшего, точнее было откровенно плохим. По сравнению с хлопковой и шёлковой одеждой на земле, просто небо и земля. Но даже такая одежда заставила Юня ощутить себя чем-то особенным. Быстрее надень её. Я хотела подарить тебе её на Новый год, но раз ты сегодня будешь практиковать боевые искусства перед теми Я решила отдать её сейчас. Это очень радостное событие, поэтому ты должен надеть что-то опрятное, и тогда другие не смогут издеваться по этому поводу. От слов Цян Цажоу у Юня застрял комок в горле. Он глубоко вдохнул, снял свои прежние лохмотья и переоделся в новый комплект одежды. Одежда красит человека так же, как и седло лошадь. Эта одежда была ему в самый раз. Хотя одежда была сделана из льна, она хорошо сочеталась с растущим организмом Юня. и аурой, который он обрёл, прорвавшись на уровень меридианов. Теперь он выглядел куда привлекательнее. Цянцаожоу отошла и хорошенько оглядела его, чувствуя удовлетворение. Вдруг, словно вспомнив что-то, она сказала: "Юньер, пусть тебя и оценил господин Джан, но через 3 дня он покинет деревню. Он никак не связан с нами, потому ему будет трудно позаботиться о нас, и поэтому в будущем мы можем полагаться лишь на самих себя". Пусть господин Джан и сказал, что ты талантлив, но одного таланта не хватит, чтобы защитить себя. Возможно, с тобой случится что-то плохое ещё до того, как ты вырастешь. Именно потому у слона есть бивни, а у носорога рог, чтобы защищаться. Когда будешь заниматься с господином Джаном, не перенапрягайся. Держаться тише воды и ниже травы, а также оставаться постоянно бдительным вот верный путь выжить. Особенно тебе нужно избегать людей, которые мыслят крайне узко, таких как Лянчюй. Он не посгидит тебя, если ты украдёшь его внимание. Пока господин Джан здесь, Лян Ченю не рискнёт что-либо сделать, но кто знает, что случится, когда господин Джан уйдёт. Ведь господин Джан не знает, что за человек Лян Ченю, а также не знает о его вражде к тебе. Скорее всего, у господина Джана связаны руки некоторыми обстоятельствами, и он пришёл сюда только проездом, чтобы провести предварительный королевский отбор. Он, возможно, даже не собирается вникать во внутренние разборки. и не собирается вмешиваться во внутренние дела племени Лянь. Поэтому надеяться на него будет не лучшим выбором. Ты понимаешь? Цан Цаожоу выпалила это всё на одном дыхании и очень удивила и Юня. Мысли Цан Цаожоу были очень рассудительными. Её понимание людей и мира намного превышало своих ровесниц. Обычная девочка бы упала в обморок, узнав, что её брат высоко оценён высокопоставленным послом. Такая девочка бы не осталась дома. чтобы дать своему брату совет, а побежала бы по соседям хвастаться способностями брата. Сестрёнка Сяожоу, я понял каждое твоё слово, и Юнь взял Цанцажоу за руку. Не волнуйся, если бы я не был уверен, что справлюсь с Лянченюем, я бы точно не вызвался стать учеником. И Юнь тщательно взвесил всё, прежде чем выйти из толпы. Без сомнений, Юню нужно было пройти отборочный этап, проводимый Джаном Юсянем. Это было необходимо не только для прохода в королевский отбор, Но также для изучения некоторых приёмов Джан Юсяня, в которых Юнь был крайне заинтересован. Ранее Юнь лишь изредка подсматривал уроки Яо Юаня, так что их эффективность была значительно снижена. Юнь просто не мог ни шагнуть вперёд, когда Джан Юсянь выбирал временных учеников. Однако Юнь мог раскрыть лишь свой талант, но он не мог показать свой настоящий уровень развития Джан Юсяню. Джан Юсянь не знал о козырной карте Юня. Даже Лян Ченю не знал. И Юнь совсем недавно был лишь слабым ребёнком, без лекарственных трав и учителя, было бы настоящим абсурдом узнать, что он достиг уровня меридианов сам по себе. Если Лян Ченю расскажет об этом Джан Юсяню, то он начнёт что-то подозревать. Даже такой одарённый человек, как Джан Юсянь, не мог так быстро развиваться, даже поглощая всякие высококачественные травы днями напролёт. Если Джан Юсянь узнает, на каком сейчас Юнь уровне, То естественно, он подумает, что у Июня есть какой-то секрет. Хотя Джан Юсянь был похож на порядочного человека, но было лучше предположить худший вариант для своей безопасности. Даже порядочного человека может соблазнить такое ценное сокровище и заставить его делать ужасные поступки. Июнь безусловно не мог раскрыть факт существования фиолетового кристалла. Истинный мир боевых искусств. Глава 35. Таинственная техника. А озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolee.ru. Через час Юнь пришёл на тренировочную площадку. Чау Тиджу и куча членов лагеря подготовки воинов пришли пораньше, так как не могли ждать. Они решили пока подтягивать большие каменные корти и жернова. Эти деревенщины всегда опирались лишь на эти предметы, чтобы тренировать свою силу. Это было тем, в чём они были лучшими, а также тем, чем они чрезвычайно гордились. И хотя Жан Юся ничего не пришёл. Эти парни вовсю начали тягать каменные катки. Около тренировочной площадки было множество жителей деревни. Они просто не могли пропустить такое зрелище. О, это же наш гений боевых искусств. Не хочешь присоединиться, сказал Чау Тиджу, увидев, как Июнь просочился через толпу. Бух. Со стуком Чау Тиджу бросил каменный каток весом 500 цын перед Июнем. Ну как, осмелишься поднять? сказал Чау Тиджу, презрительно смотря на Июня. В присутствии всех этих людей Чاو Тиджу хотел доказать, что только благодаря удаче Юнь считался гением боевых искусств. Брат Цжао, ты слишком строг с ним. Как он сможет поднять 500 цынь? Вот, братишка, почему бы тебе не попробовать эту маленькую дырку? Другой парень тянул перед Юнем дир весом 200 цынь. Он собирался помочь Чاو Тиджу унизить Юня. С их точки зрения даже 50 зынь были слишком тяжелы для Юня, не говоря уже о 200 цынь. Как он может быть гением боевых искусств? Юнь посмотрел на них как на дебилов. Ему не нужно было что-либо им доказывать. Он уже показал свой талант к боевым искусствам. Юня не волновало, верили ли эти идиоты или нет. Он уже посадил семена сомнения в головы людей. Далее он должен хорошо их взрастить, постепенно удобряя. И когда на королевском отборе он продемонстрирует свою силу, то ни у кого не возникнет вопросов. Юнь не собирался напрямую конфликтовать с Лян Чнюем. Развитие Лян Ченюя превосходило его собственное на уровень, а также у него за спиной было много реального боевого опыта. К тому же, кроме Лян Ченюя, в племени были и другие, вроде Яо Юаня, и старейшины, и многие другие люди, занимающих высокое положение в племени, которые поддерживали Лян Ченюя. Если всё действительно до этого дойдёт, Юнь знал, что его нынешняя сила была слишком слаба. Кроме того, у него была одна серьёзная слабость Цян Цаожоу. Господин Джан здесь. Кто-то приглушённо закричал. Все участники ладья подготовки воинов разбежались как куры и начали поднимать каменные катти. Хэй, ха, хэй, ха. Эти люди тягали каменные катти годами, в результате образовав гармоничный хор из выкриков. Их тренировка была в самом разгаре. Сопровождение Лян Ченюя Джан Юсянь пошёл к центру площадки. Лица воинов пылали от волнения. Они пытались продемонстрировать свою силу Джан Юсяню. В надежде заслужить его похвалу. Среди всех Чао Тиджу выкладывался усерднее всех. Выражение его лица как будто говорило: "Ну как, ты видишь это?" Это была его настоящая сила. Он мог легко поднять каменный каток весом 500 цын. Так как он мог уступать какому-то мальцу? Господин Джан, присмотритесь хорошенько. Теперь вы осознали свою ошибку. Увидев эту сцену, Джан Юсянь нахмурился. Он почувствовал, как его терпение постепенно испаряется. Высшие чины королевства не смогли придумать ничего получше, как провести отбор в этой бескрайней пустыне, и он должен взять на себя эту задачу. Он ясно ощутил, что ему предстоит учить кучу мусора. Вы мештяз дерьмом, а ну живо построились, внезапно гаркнул Жан Юйсянь. Его звуковые волны взорвались словно бомба, пугая членов лагеря подготовки воинов. Все тут же ослабили свою хватку. Бух, бух, бух. Многие чуть не сломали свои спины, резко опустив каменные котлы на землю. Цзяо Тижу и другие были немного ошарашены. Они не ожидали, что изначально величественный, но добродушный Джан Юсянь так кардинально изменится. На самом деле, сияющая королевская гвардия была армией. У инструкторов было обычным делом избивать людей до смерти. Джан был таким сдержанным лишь потому, что он не хотел опускаться до уровня этого мусора. Избиение этих мешков с дерьмом, у которых в голове лишь одни мышцы, запятнала бы репутацию сияющей королевской гвардии. Эй, кучка дебилов, я буду лишь учить вас эти 3 дня во время посещения племени Лянь. Я изначально хотел научить вас кулачным приёмам и различным движениям, но увидев ваши действия невежества, я сомневаюсь, что смогу научить таких, как вы, этому приёму. Джан Юсянь окинул толпу острым взглядом. Когда он смотрел на кого-то, у того возникало чувство, словно нож оцарапывает лицо, вызывая острый зуд. Джан Юсянь повернулся и направился в дальний угол тренировочной площадки. Там стояло высокое и широкое дерево. Это была большая акация, которую Чао Тиджу обещал съесть, насмехаясь над Юнем. Джан Юсянь встал перед этим огромным деревом. Он посмотрел на него и вдруг горизонтально рубанул. Кача! Послышался треск. Эта огромная акация была срублена лишь с одного удара Чан Юсяня. Ого! Парни из лагеря подготовки воинов ахнули при виде этой сцены. Окружающие площадку жители деревни Застыли в шоке, не в силах перестать улыбаться. Они никогда прежде не видели такой потрясающей демонстрации навыков. Брови Лян Ченюя подпрыгнули. Если бы это был обычный удар, он бы легко смог его повторить, но таким обычным рубящим ударом ладонью срубить такую огромную акацию, словно травинку срезать, это было слишком шокирующей демонстрацией силы. Жан Юсянь поднял ствол огромной акации, который весил несколько тысяч цзиней. Словно это была деревянная палка. Он бросил большое дерево перед членами лагеря подготовки воинов. Как только они посмотрели на дерево, они вспомнили слова Джан Юсяня. Он сказал, что обучит их какому-то приёму. Неужели это будет рубящая рука? Подумав об этом, ноги из них уже не могли дождаться начала тренировки. Этот приём был слишком крут. Пусть они и не достигнут уровня Джан Юсяня, но освоить даже одну десятую часть силы этого приёма будет очень круто. Сегодня, чему я буду вас учить, будет необычная техника и не боевой навык, а мистическая техника. Этот бесценный навык краеугольный камень сияющей королевской гвардии. Если вы хорошо усвоите его, то путь боевых искусств для вас будет проходить более гладко, ещё это значительно увеличит силу и прочность вашего тела, а также увеличит вашу выживаемость. Слова Джан Юсяня привлекли всеобщее внимание. Не только поможет в развитии боевых искусств, но также увеличит прочность, силу и выживаемость. И этот навык был краеугольным камнем сияющей королевской гвардии. Эта мистическая техника была просто великолепной. Но что это за техника? Ты? Джан Юсянь указал на Джао Тиджу. Шаг вперёд. Чао Тиджу вышел вперёд и встал перед Джан Юсянем. Он был отчасти нервным и отчасти взбудораженным. Эту мистическую технику ты лично продемонстрируешь? Услышав эти слова, Чао Тичжу был в восторге. Такая отличная возможность неожиданно предстала перед ним. Ха-ха-ха. Чао Тичжу трижды мысленно рассмеялся. Ведь Жан Юйсян собирался лично передать ему таинственную технику. Я же способен хорошо усвоить эту технику. Хотя господин Жан ничего не сказал, но он всё же оценил меня по достоинству, как я и думал, ведь у меня одна из величайших сил во всём ладере подготовки воинов. Раз целью практики станет большая акация, Я смогу по крайней мере вырезать большой кусок коры с одного рубящего удара. Пока Чао Тиджу мучился от нетерпения, Джан Юсянь разделил большое дерево на части двумя рубящими ударами. После этого Джан Юсянь, указав на большую акацию, сказал Чао Тиджу: "Ты съешь эту большую акацию?" Услышав эти слова, взволнованный Чао Тиджу чуть не упал лицом в землю. "Что? Что за нахер? Съешь эту большую акацию? Съешь большую акацию?" Съешь а-кацу, съешь? Эти слова эхом отдавались в голове Чаутидзю. Он не мог поверить в услышанное. Я не мог ослышаться. Истинный мир боевых искусств. Глава 36. Мне серьёзно нужно съесть дерево? озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. О? Ты меня не расслышал? Увидев замешательство Чаутидзю, Ян Юсянь покладил лицом. Я Чао Тиджунь знал, что сказать. Он подумал, что Джан Юсянь дразнил его. Неужели господин Джан слышал его насмешки над Юнем и теперь нарочно издевался над ним? Но как бы недоволен он ни был, Чао Тиджунь смел возразить Джан Юсяню. В это время все члены лагеря подготовки воинов смотрели на Чао Тиджу с жалостью. Они все знали, что Чао Тиджу ранее сказал Юню. Но они никак не ожидали, что возмездие будет столь скорым. Увидев, в какую передрягу попал Чао Тиджу, Два парня, которые пообещались съесть каменный каток и выпить всю воду Восточной реки, задрожали. Им сильно хотелось шлёпнуть себя по рту. Зачем они присоединились к сумасшедшей ставке Чау Тичау Тиджу? Скорее они тоже получат по заслугам. Если от дерева ещё можно было раз или два откусить, то как можно съесть каменный каток? Чау Тиджу, чего застыл? Или ты не слышал приказ господина съесть дерево? Лян Ченюй, увидев нежелание Чау Тиджу, сделал ему замечание. Лян Чуньюе не волновала причина. Он решил, раз сейчас главным был Джан Юсянь, любой его приказ должен беспрекословно выполняться. К тому же, он сам виноват в случившемся. "Я, я Чао Тиджу всё же решился, несмотря на его сморщенное лицо. Он сказал: "Я съем". Он присел на корточки и отломал кусок от дерева. Чао Тиджу смотрел на этот кусок дерева с неописуемой печалью. Этот кусок дерева мог использоваться для постройки дома. Я словно термит Увидев недружелюбное лицо Лян Ченюя, Чао Тиджу мог лишь смириться со своей судьбой. Закрыв глаза, он отправил этот кусок в рот. От его вкуса он ощутил неописуемое блаженство. Джао Тиджу чувствовал, как его горло словно разрывали на части. Ему с огромным трудом удалось проглотить этот кусок, и после он беспомощно посмотрел на Джан Юсяня. На его лице явно читалось: "Этого хватит?" На Джан Юсяня брежно бросил Продолжай. Чау Тиджу чуть в обморок не упал. Он был хорош в поднятии каменных катков, рубке деревьев и заготовке дров, но есть дерево было настоящей пыткой. Господин Джан, я не понимаю, что это за мистическая техника такая. Сначала Лян Ченюй подумал, что Джан Юсянь просто дразнит Чау Тиджу. Давай ему понять, насколько важно следовать своим словам и приказам. Но теперь было понятно, что всё совсем не так. Похоже, он заставлял Чао Тиджу есть дерево не просто так. Это было частью какой-то мистической техники. Если это так, то вскорь он тоже должен был присоединиться к поеданию дерева. Поэтому он спросил, чтобы окончательно убедиться в своих догадках. Отношение Джан Юсяня к Лян Ченю было намного лучше, и потом он спокойно сказал: "Эта мистическая техника известна как техника глотания слона. Эта техника используется для тренировки вашего желудка и пищеварительной системы". Человек, который долго практикует эту технику, сможет съесть столько еды, сколько он сам того захочет. По слухам, некоторые могли съесть целого слона. Отсюда и её название. На лицах членов флайдера "Подготовьте воинов" появилось разочарование. Проще говоря, эта техника глотания слона была просто техникой для еды. Разве это не умение обжорство? Разве это можно считать мистической техникой? Увидев выражение лиц членов флайдера "Подготовьте воинов", Джан Ютянь знал, о чём они подумали. Он сказал презрительно: "Вы не сильнее муравьёв, и вы ещё смеете недооценивать краеугольное умение сияющей королевской гвардии? Просто нелепо. Тренировка желудка воина очень важна. С натренированным сердцем и лёгкими вы сможете дольше интенсивно сражаться, но пусть вы и будете хорошо сражаться, но для воина нет ничего лучше, чем их собственное развитие, а крепкий желудок принесёт вам пользу в развитии". Как воины смертной крови, вы можете тягать различные тяжести, драться, лазить по деревьям и домам. Откуда берётся вся эта энергия? Конечно же, из вашей еды. Некоторые воины с хорошо натренированным желудком имеют просто зверский аппетит. Они могут съесть целого быка за 3 дня, и количество питательных веществ, естественно, будет выше, чем у обычного человека, потому их мышцы будут с каждым днём укрепляться, а их сила значительно повышаться. Голод Жан Юсяня был очень громкий. Юния даже немного отбросило силы от его слов. Ведь действительно, воины каждый день тратили уйму энергии, и этой энергии должна откуда-то взяться. И таким источником энергии для простых воинов смертной крови была еда. Еда была энергией. Возможность зараст есть больше, чем обычно, имеет свои преимущества. Рассмотрим детей среднего таланта, которые являются членами знатных семей. Большую часть времени им не будут давать и сэнсу пустынных костей для их развития. Единственный способ увеличить их силу есть мясо пустынных зверей. Большинство людей могли съесть 7 или 8 цинь мяса пустынного зверя. С таким аппетитом их развитие было слишком медленным. Им оставалось лишь заняться семейным бизнесом. Но были и те, кто мог съесть 200 цинь мяса пустынного зверя, и у них ещё оставалось место в желудке. Всё мясо пустынных зверей перевариваясь выделяло эссенцию, и если упорно тренироваться, можно было достичь более высокого уровня. Следовательно, огромный желудок давал сильное преимущество в развитии. Мистической техникой Цзян Юсяня действительно была техника глотания слона. Это была основополагающая техника для мастеров боевых искусств. Цзян Юсянь продолжал. Воины из больших кланов практикуют эту технику, поедая мясо пустынных зверей. Но поскольку в пустынном области не хватает ресурсов, то сдешним воинам просто нечем набить свои желудки. Однако практика техники глотания слона Всё равно полезно. Натренированный желудок может усвоить питательные вещества из абсолютно всего, что вы съедите. Просто людины тратят слишком много эссенций впустую, когда переваривают еду. Большая часть энергии уходит вместе с фекалиями. Человеческие отходы едят даже собаки. Личинкам хорошо живётся в фекалиях, и навозные жуки катают шарики из фекалий, чтобы прокормить себя. А всё потому, что в фекалиях содержится ещё много питательных веществ, которые полностью не усвоились. Если вы не можете полностью усвоить такую простую зерновую еду, то можете забыть о более ценных продуктах. Без натренированного желудка вы просто не сможете переварить более полезную еду. Но изучив технику глотания слона, вы сможете усваивать всё, что съедите. Когда вам будет нечего есть, вы сможете легко переварить и усвоить кору с деревьев или глину Гуаньинь. Этого будет достаточно для поддержания вашей жизни. Сегодняшнего дня ваш рацион будет состоять из корней и коры дерева, а также глины Гуаньинь. После того, как закончите с едой, начнёте практиковать технику глотания слона, чтобы заставить ваш желудок усвоить полезные вещества из этой трудноперерабатываемой пищи. Услышав слова Джан Юсяня, члены лагеря подготовителей воинов лишились дара речи. Они должны были это есть? Теперь им придётся есть только дерево и глину Гуаньинь в течение 3 дней. Обитяни изначально думали, что им удастся наесться мясом лютых зверей, который добыл Джан Юань на охоте. Но реальность жестока. Не говоря уже о мясе, им даже нельзя было есть рисовую кашу. Лица членов лагеря подготовки воинов сморщились. Никто не хотел есть дерево. В любом случае, им оставалось лишь принять этот факт. Пока они смотрели друг на друга, Юнь вышел из толпы. Он присел около большого дерева, отломал ветку и проглотил её вместе с листьями. Занятие боевыми искусствами не должно быть в радость. Оно требует постоянных страданий, разочарований и подверганию себя смертельной опасности. И не только боевые искусства. Июнь знал, что земные дети, которые занимаются акробатикой, танцами или джиу-джитсу, проходят тяжёлые тренировки. Например, учитель вставал коленями на ученику на спину, чтобы сильнее растянуть тело. Такую боль даже взрослый человек не смог бы выдержать. В этом чуждом мире за спинами несравненных мастеров стояли ужасные тренировки. По сравнению с этим поедание дерева или глины было просто детской забавой. Истинный мир боевых искусств. Глава 37. 12 движений. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roleit.ru. Увидев, что Юнь первым пошёл выполнять его инструкции, Джан Юсянь удовлетворённо кивнул. Но остальные думали по-другому. Чаути Джов, взглянув на то, как июнь ел дерево, глумился над ним, поскольку сам знал, что есть дерево не так просто. Похоже, ты пытаешься стать героем, но я посмотрю, как ты вскоро надорвёшься насмерть. Когда люди сталкиваются с голодом, они едят корни трав и кору деревьев, но никто не пытался есть дерево, особенно сырую твёрдую древесину. Кроме термитов и других древесных насекомых, лишь несколько животных в мире ели древесину. Древесное волокно желудок просто-напросто не в состоянии переварить. А ну пошли, накопали глины Гуаньинь, приказал Жан Юсянь. Глина Гуаньинь на самом деле была силикатом магния. Никто не знал, почему её называли глина Гуаньинь. Может быть, в голодные времена люди искали помощи в бадейне Гуаньинь. Эта глина могла заполнить желудки голодающих людей, потому она и получила такое название. Но на самом деле глина Гуаньинь была ядом. Она безвредна в небольших количествах, но если продолжить её есть, то это приведёт к несварению желудка. И поскольку для этих людей было невозможно что-то сделать, они просто умирали от вздутия живота. Стоит заметить, что у племенного клана Лянь была такая глина, как и знание о её вреде. Некоторые люди могут спросить: зачем тогда люди едят глину Гуаньин, если они знали, что она может убить? Первой причиной, конечно же, является невежество местных жителей. Они считали, что если у них искреннее сердце, то они обретут спасение от болезни Гуаньин. Второй причиной был вкус глины Гуаньинь. По вкусу она была гораздо лучше, чем древесная кора и корни трав. Она своим внешним видом и вкусом напоминала муку. Некоторые люди, которые не смогли устоять перед таким искушением от сильного голода, попросту погибали от переедания глины. Глину Гуаньинь выкапывали и сваливали в кучу. Также жители деревни могли перенести её, а другие стали с интересом наблюдать. Увидев, что люди из лагеря подготовки воинов Собирались есть глину Гуаньинь, все вздывать и заволновались. Это ничего, если они съедят совсем немного, но если они съедят слишком много, то последствия будут ужасными. Приступайте, беспечно бросил Джан Юсянь. Юнь не стал медлить и начал поглощать Гуаньинь в больших количествах. Она не обладала каким-то особым вкусом, но была мягкой и приятной на ощупь. Глину Гуаньинь было гораздо проще проглотить, нежели древесину. Видя действия Юня, парни из лагеря подготовите воинов не могли просто стоять и смотреть. Стиснув зубы, они тоже начали её есть. Они искренне верили, что Джан Юсянь не пытался навредить им. Хотя её и было страшно есть, но ради практики техники им пришлось терпеть. Но стоило этой мысли промелькнуть в их головах, как Джан Юсянь уничтожил её своими словами. Технику глотания слона не так уж и легко освоить. Некоторые люди, которые ели глину Гуань Инь для практики этой техники, умерли. Так и не успев её освоить. Чего? Услышав слова Джан Юсяня, всё их мужество испарилось. Если они не смогут освоить технику глотания слона, то съев столько глины и древесины, они погибнут. Изучение этой техники может привести к смерти. Они думали, что их ждут тяжкие страдания, но они и представить себе не могли, что будут рисковать жизнями. Но правда показала, насколько сильно они ошибались. Увидев выражения лиц Чао Тиджу и компании, Джан Юсян с презрением посмотрел на них и сказал: "Вы же не думали, что эта тренировка будет похожа на дружеское чаепитие. И теперь, зная это, готовы ли вы продолжить изучение этой несравненной способности? Когда воин практикует различные боевые искусства, он должен осознавать, что ему придётся постоянно бороться со смертью. Даже на обычной тренировке сверкающей королевской гвардии смерти не редкость. Как вы сможете прорваться на новый уровень, если не будете выкладываться на полную?" Путь боевых искусств это вечное путешествие по инотинственным землям, месть, борьба за сокровища, уничтожение демонов внутри себя, постоянное избегание смерти и преодоление невзгод. Вы постоянно будете рисковать своей жизнью, а вы ещё даже не вступили на этот путь. Если вы не решитесь съесть какую-то глину, то не занимайтесь боевыми искусствами. Просто сдохните в этой огромной пустоше. Джан Юсянь больше не собирался заставлять их. Он даже не сказал, сколько глины Гуань Инь или древесины должны съесть те, кто только начали практиковать технику глотания слона. Лишь их собственное мужество могло определить, сколько они должны съесть. Члены лагеря подготовки воинов начали переглядываться друг с другом. Они неосознанно стали медленнее есть глину, а Юнь замер на время. И после короткого молчания он начал есть с прежней скоростью, словно те слова на него никак не повлияли. Джан Юй Сэн заметил Юня и удовлетворённо кивнул. Его мужество достойно восхищения. Чао Тиджу и компания тоже заметили безостановочное поглощение дерева и глины Юнем. Чао Тиджу злобно прошептал: "Пусть сейчас этот мелкий гадёнаш такой смелый, но вскоре он точно умрёт. Да забудь об этом идиоте, брат Джао. Мы лишь на вечти, так что не будем есть слишком много. Пол циня? Нет, даже 3 ляна, что равняется примерно 50 г, должно хватить". Парни из лагеря подготовки воинов начали тщательно взвешивать количество съеденного. Они ели по маленькому кусочку, словно поражёрливый ребёнок, который ел торт, но не хотел, чтобы тот слишком быстро заканчивался. "Брат Джао, лучше не пытаться откусить больше, чем сможешь пережевать. Давай сделаем всё постепенно, шаг за шагом. И тогда мы покажем господину Джану наш талант в боевых искусствах. Как мы можем уступить какому-то ребёнку?" Парни из лагеря подготовки воинов подавили свой гнев. Жан Юйсянь смотрел на них свысока, и из его слов следовало, что он выбрал их лишь для количества. Они, скрипя сердцем, это признавали, но не могли согласиться с высокой оценкой такого болезненного июня. Они думали, что на тренировке смогут подтягивать каменные дири вместе с Жан Юйсянем. Это была их стихия, где они могли без проблем уделять собака июня. Вот бы потеха была, но они не ожидали, что им придётся есть дерево для их развития. Для них это было как гром среди ясного неба. Да это же просто дерево и глина Гуаньинь. Чего тут бояться? Так что смелее ешьте, братья. Мы должны привзойти Юня. Этот мелкий птенц здесь лишь для потехи. Цзяо Тичжу мысленно становился лежлее злее. Даже если другие не будут есть, он специально съест больше. Он не верил, что не сможет освоить какую-то там технику глотания слона. А к этому времени, совершенно не спеша, Юнь уже съел пару цени глины. Гуаньинь начала расширять его желудок. Он почувствовал, что в его желудок словно свинцовый блок засунули, который постоянно давил вниз. Желудок Юня начал болеть. Сейчас боль была совсем неощутима, но со временем она будет становиться всё сильнее и сильнее, пока он не умрёт от такой боли. Вдруг Юнь услышал голос: "Повторяй за мной, сделай эти 12 движений". Юнь поднял голову и увидел, что перед ним стоял Джан Юсянь. Тот смотрел на него с ободряющей улыбкой. После этого Джан Юсянь начал двигаться. Было очень трудно описать движения Джан Юсяня. Его движения были смазанными, казалось, что Джан Юсянь находится в другом пространственно-временном измерении, полностью потеряв контакт с внешним миром. Он показал каждое движение. По отдельности движения выглядели очень странно, но когда они выполнялись вместе, то давали некое чувство плывущих облаков и текущей воды. Скорость Джан Юсяня постоянно менялась, и в ней содержалось трудноописуемое очарование. Эти движения появлялись в радужной оболочке глаз людей. Но это было сродни увидеть тень, которая не существовала. Эти движения были похожи на иллюзию. Сон. Юнь внезапно пришла в голову одна идея. Глядя на движения Джан Юсяня, он подумал, словно смотрел на эти движения во сне. Пока спишь, во сне всё кажется реальным и понятным. Во сне вы могли стать талантливым писателем, который пишет красивые стихи. Во сне вам покажется, что ваш талант превосходит Но несмотря ни на что, после пробуждения вы никогда не вспомните, что написали и сказали. После пробуждения всё забывается. И видя движения Джан Юсяня, у Юня возникло такое же странное ощущение. Эта техника глотания слона действительно просто основополагающий навык? Почему же я уверен, что он намного лучше кулака драконьей жилы и тигриной кости? И Юнь не мог поверить в это. В этот момент Джан Юсянь уже закончил Хотя Юнь не мог вспомнить большую часть движений, но он знал, что Джан Юсянь повторил все движения 3 раза. Вот и всё. Это 12 движений техники глотания слона. Выполняйте их как следует. Если вы сможете их повторить, то вы добьётесь небольшого успеха в развитии техники глотания слона. И тогда вам не составит труда переварить немного глины. Э, что? Услышав слова Джан Юсяня, Чاو Тицзуй и компания уставились на него широкоченными глазами. Что Джан Юсянь только что сделал? Они видели лишь размытое пятно. Тело Джан Юсяня лишь дрожало, оставляя размытые послеобразы, а потом снова вернулось в исходную позицию. У некоторых так рябило в глазах, что им показалось, что они видели двоих Джан Юсяни. Они ничего не поняли. Для них было совершенно невозможно повторить его движение. "В чём проблема?" спросил Джан Юсянь, увидев искажённые лица членов лагеря подготовки воинов. "Э, у меня вопрос." спросил Чاو Тиджу, с трудом проглотив полный рот слюней. Если если мы не сможем повторить ваших движений, то что нам делать с глиной и деревом, которые мы только что съели? Чاو Тиджу начал терять надежду, ведь это было слишком сложно. Он даже не мог разглядеть эти движения. Он понял, ни за что не сможет выучить их за 3 дня. Хм? Нахмурился Джан Юсянь. Ему даже не хотелось вникать в этот тупой вопрос Чاو Тиджу, и потому он сказал: Когда пойдёте в туалет, пальцем или бамбуком попытайтесь достать глину, и возможно, вы выживите. И запомните, вам нельзя пить воду. Услышав слова Джан Юсяня, Чао Тиджу и компания почувствовали, словно съели подзыню говна вроде того, что образуется в их тишешнице через несколько суток. Их выражения лиц были просто неописуемыми. Истинный мир боевых искусств. Глава 38. Очарование. озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Бля, да он издевается? Чаутиджу был раздавлен. Это никакая не техника глотания слона, а тупая шутка. Но дитя слона-флайдера, подготовити воинов уже начали судорожно сосать пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту, лишь бы выжить. Но это было бесполезно. Глина Гуаньинь была чрезвычайно липкой. В тот миг, когда она попала в желудок и размягчилась, асип на дне желудка избавиться от неё, вызвав рвоту, было почти невозможно. Хотя нескольких парней из лагеря подготовки воинов и вырвало, вышли лишь желудочный сок и несколько щепок, а глина так и осталась в их желудках. И тут же все замерли. "Господин Джан, пожалуйста, не шутите так. Я даже не разглядел ваших движений", сказал парень, чуть ли не плача. "Как мы сможем повторить такие сложные движения?" Джан Юсянь был равнодушен к жалобам членов лагеря подготовки воинов. Он снова продемонстрировал 12 движений техники глотания слона. Но в этот раз он двигался медленнее, чтобы члены ладьяре подготовки воинов могли рассмотреть. Но Юнь понял, что когда Джан Юсянь замедлился, то в его движениях недоставало очарования. И это очарование было самой сутью этих движений. Давайте я попробую. В это время Лян Чэньюй вышел вперёд. Лян Чэньюй уже съел совсем немного глины и дерева. Ведь Лян Чэньюй обладал неплохим восприятием. Он практически точно повторил движения Джан Юсяня. Но на самом деле его движения были далеки от правильных. Конечно же, из всех временных учеников только Иунь заметил это. А Тиджу и компания смотрели на Лянченюя с нескрываемым восхищением. Юный господин Лян настоящий богачеловек. Ого, как вам удалось повторить эти движения? Чао Тиджу и компания начали льстить напрополую. Они в самом деле восхищались Лянченюем. Даже сам Лянченюй почувствовал прилив сил. Но Джан Юсянь, посмотрев на Лян Чюня, лишь небрежно бросил: "Кое-как, но сойдёт". Получив такую оценку, Лян Чюнь почувствовал, что проиграл. Эти движения были слишком сложными, и он подумал, раз смог повторить их, то это достойно восхищения. Но Джан Юсянь оценил его на кое-как. Его стандарты были слишком высоки. Лян Чюнь всегда был уверен в своём таланте, и он подумал, что его так низко оценили не из-за его плохого исполнения движений, но из-за высоких требований Джан Юсяня. К тому же их временный учитель был скуп на похвалу. В этот момент Лян Ченюи заметил, что взгляд Цзян Юсяня был прикован к Юню. Юнь закрыл глаза и замер. Лян Ченюи усмехнулся. Съев столько дерева и глины, его детский желудок наверняка просто разрывало, вызывая дикую боль. Эта техника глотания слона была слишком трудна, и эти движения таили в себе какую-то тайну. Как мог двенадцатилетний ребёнок вроде него понять эту технику? Лучшее, что его ждёт смерть от разрыва желудка. Из-за того, что Джан Юсянь высоко оценил Юня ранее, Лян Чю был сильно враждебен к Юню. Юнь полностью погрузился в свой собственный мир. Увидев движение Лян Чюя, Юнь даже не обратил на них внимания, всё потому, что Лян Чю лишь едва едва повторил пару движений, и всем его движениям не доставало очарования. С этого момента Юнь кое-что осознал. Он закрыл глаза и задумался. Июнь мысленно прокручивал движения Джан Юсяня снова и снова, как кино. После достижения уровня меридианов, пять чувств Юня стали крайне остры. И хотя движения Джан Юсяня были быстры, Юню всё-таки удалось немного понять их. Живя уже вторую жизнь, он обрёл сильную восприимчивость. Его глаза наполняли энергии фиолетовый кристалл и меридианы, позволяя ему яснее увидеть и лучше запомнить движения Джан Юсяня. Внешняя форма его движений впервые полностью сошлась, и постепенно каждый шаг начал излучать очарование. Июнь понял, что техника глотания слона была чрезвычайно загадочной. Сначала нужно съесть труднопереваримую и невыводимую из организма пищу, потом требовалось выполнить набор таинственных движений, чтобы тренировать желудок и кишечник. Если во время выполнения этих движений сосредоточиться на них, то их очарование снижается. А если кто-то захочет показать всё их очарование и элегантность, то движения не будут так точны. Это был загадочный набор мистических техник. Юнь начал мыслить в подобном ключе. Он чувствовал, что техника глотания слона была более загадочна, чем кулак драконьей жилы тигриной кости. Но почему такое краеугольное умение сверкающей королевской гвардии так распространено среди рядовых членов? Нет, не время думать об этом. Юнь потянул руки согласно его воспоминаниям. Внезапно для всех Юнь начал двигаться. Его глаза были слегка прикрыты, и без какого-либо чувства направления он начал повторять движения Чжан Юсяня, используя таинственные ощущения в своей памяти. Понемногу мысли Юня стали яснее, а его скорость возросла. Люди, наблюдавшие за Юнем, видели лишь размытую тень Юня. Глаза Чжан Юсяня внезапно вспыхнули. Юню удалось симитировать следочерование техники глотания слона с первой попытки. А ведь это никак не связано с уровнем развития или телом человека. Всё зависело лишь от личного восприятия. Сложность техники глотания слона заключалась в её понимании. Даже у Джан Юсяня ушло порядочно времени, чтобы понять эту технику, и ему тоже приходилось страдать от поедания глины Гуаньинь, пока он не освоил эту технику. Этот июнь был просто необыкновенно проницателен. Что касается парней из лагеря подготовки воинов, все они были шокированы движениями июня. Они не понимали тайны техники глотания слона, но какими бы тупыми они ни были, они знали, что движения Юня не были случайным. Всё потому, что они также воспринимали движения Юня как непонятную иллюзию. Этот пацан, парни всё ещё были в шоке. И мне было необходимо что-то говорить, так как движения Юня были предельно точны, и по глазам Джан Ютяня они осознали ужасную реальность. Юнь смог выполнить технику глотания слона. Как такое возможно? Как этот мелтира, родившийся из семьи бедняков, смог выучить движения господина Джана лишь после двух демонстраций? Чао Тиджуи компания не знали, сколько раз Джан Ютянь показывал движения. Они лишь видели, что тело Джан Ютяня дважды размывалось, поэтому они подумали, что он показывал движения лишь дважды. Он действительно выучил такие сложные движения? Члены лагеря подготовки воинов не могли это принять. Они всегда унижались Но в глубине души чувствовали себя правящим классом в племени Лянь. Но сегодня какой-то плебей самого низкого класса возвысился над ними и значительно превзошёл их. Поднятия дир, которыми они так гордились, ничего не стоило в глазах Джан Юсяня, но они просто не могли понять то, чему их учил Джан Юсянь. Даже самая яркая звезда их клана Лянченюй был полностью побеждён Юнем. Лянченюй сжал кулаки. В его глазах вспыхнул сильный гнев и унизительное чувство проигрыша. постепенно превращаясь в холодную жажду убийства. Истинный мир боевых искусств. Глава 39. Самый болезненный опыт в жизни. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В июне неоднократно повторил 12 движений техники глотания слона. По неизвестной причине он был истощён физически. В полубессознательном состоянии июнь повторил все движения 5 раз, прежде чем почувствовал ужасную усталость. Июнь открыл глаза и почувствовал жжение внизу живота, будто там вспыхнул огонь. Энергия тела направилась в его желудок. Туда отправлялось всё больше крови и энергии. У обычного человека кровь приливает к желудку после приёма пищи, чтобы помочь процессу пищеварения. У Юня была похожая ситуация, вот только крови было в 100 раз больше. Июнь почувствовал, что если пожелает, то вся кровь в его тела сможет собраться у желудка. И тогда даже металлические гвозди и стекло не составит проблем переварить. Болезненное ощущение от давления глины Гуаньинь полностью исчезло. Под сильным воздействием желудка глина растворилась. И Юнь поднял голову и понял, что все уставились на него. Джан Юсянь смотрел с улыбкой, а если описать лица членов ладера подготовки воинов, то тут подойдут слова: удивлённые, завистливые и враждебные. И в этот момент к Юню подошёл Лян Чэнью с лёгкой улыбаясь. «И "Юнь, я сдаюсь". Было видно, что Июня удивили слова Лянченюя. Лянченюй похлопал плечо Июня любезно, сказав: "Если честно, я думал, что ты прошёл отборочный этап лишь благодаря везению, но ты доказал, что я ошибался. И я прошу у тебя за это прощение. Поверить не могу, что такой гений мог появиться в нашем племени". Лянченюй не скупился на похвалу. Раньше мы просто попусту растрачивали твой талант, отправляя собирать травы, но отныне ты станешь членом лагеря подготовки воинов. Весь племенной клан Лянь будет помогать тебе. Как жаль, что королевский отбор уже через несколько десятков дней. Ты можешь смело винить меня за то, что не заметил твой талант и упустил столько времени. Ведь за такое короткое время ты вряд ли сможешь подготовиться к королевскому отбору. Но не переживай. Если твой глупый старший брат станет воином королевства, то я безусловно помогу тебе. Я обещаю, что ты сможешь потянуть эту бескрайнюю пустошь, и тогда ты сможешь поддерживать наш племенной клан Лянь и станешь знаменит. Возможно, мы даже сможем переселить всех наших людей в город. По виду Лянчюй сказал это максимально искренне. В его глазах не было ни тени ни обмана. Если бы Юнь не знал истинную натуру Лянчюя, он бы точно купился. Нельзя судить о человеке по его лицу. Если человек действительно захочет скрыть свои истинные намерения, то лишь по выражению лица нельзя сказать, о чём кто-то думает. Лянчюй именно так и делал. И Юнь понимал, что он говорил всё это специально перед Жан Юсянем. И как только Джан Юсянь уедет, тогда Лян Ченюй раскроет свою истинную личину. Как мог Лян Ченюй терпеть талант какого-то жалкого пацана? Июнь по глупому улыбнулся, сказав: "Благодарю юный господин Лян. Я вас и не разочарую". Увидев, что Июнь купил, со Лян Ченюем ещё шире улыбнулся, ведь он никак не мог знать, что за внешностью двенадцатилетнего ребёнка скрывался взрослый человек, у которого было больше жизненного опыта, чем у самого Лян Ченюя. Лян Ченю сказал ещё пару ободряющих слов Юню, а после подойдя к Джан Юсяню произнёс: "Господин Джан, я такой глупый ученик. Моё понимание не настолько хорошо, как у младшего брата Юня. Я до сих пор не овладел техникой глотания слона, и потому прошу господина Джана снова продемонстрировать её для таких недостойных учеников". Раз он решил разобраться с Юнем позднее, Лян Ченю внешне выглядел смиренным, но Цзяо Тижуй и компания, услышав его слова, стали задыхаться. Юный господин Лянь Чау Тиджу заволновался. Как мог Лян Ченю так высоко оценить Юня? Как он мог сказать эти слова? "Заткнись. Вы все абсолютно бесполезны. Вся еда и мясо племени отдавалось вам, но вы даже не можете изучить технику глотания слона". Это так унизительно. "Если вы не собираетесь хорошо овладеть, ей, то вы действительно хотите погибнуть от разрыва желудка?" В тот момент, когда Лян Ченю сказал погибнуть от разрыва желудка, Чау Тиджу и компания резко поменялись в лицах. Верно? Это не шутка. Если они не овладеют этой техникой, то их ожидают ужасные последствия. Увидев, что Лян Ченю как следует решает вопросы и верно подбирает слова, Джан Юсянь кивнул. Лян Ченю обладал обоими талантами, а также лидерским потенциалом. Он безусловно был талантливым человеком. Джан Юсянь сказал: "В технике глотания слона, поедания дерева и глины Гуань Инь это лишь начало. Если вы соответствуете требованиям, то даже можете попробовать есть минералы с содержанием разрушительной энергии". Чрезвычайно цена еда сильно поможет в развитии. Эти слова предназначались лишь для Юня и Ленченюя. С точки зрения Джан Юсяня, только они могли потянуть эту бескрайнюю пустошь и стать настоящими воинами. Он повернулся к Цяу Тиджу и компании, сказав: "Что касается вас, хотя вы не сможете съесть ценные продукты, но если вы освоите технику глотания слонату, сможете питаться корнями трав и корой деревьев, чтобы не умереть во время голода". Это будет большим подспорьем для вашего выживания. Даже изучение лишь малой части техники будет очень ценно для вас. Я ещё раз покажу все движения. В этот раз я покажу их гораздо медленнее, чем прежде. Так что смотрите внимательно и запоминайте. Способность определить очередное технике глотания слона зависит лишь от ваших собственных способностей. Казафетт Джан Юсянь вновь начал движение. Он действительно замедлился. Но даже тогда ему не удалось передать суть техники Чау Тиджу и компании. Результатом того дня стали дикие вопли из туалетов племенного клана Лянь. Некоторые люди считают, что самая болезненная вещь в жизни это неспособность найти туалет во время поноса, и им остаётся лишь обосраться в штаны. Но что касается Чау Тиджу и компании, то как назвать их ситуацию? Только те, кто на своей шкуре испытал то, что чувствовал Чау Тиджу, могли сказать, что просто нагадить в штаны было неповерным блаженством. В ту ночь единственный врач племенного клана Лянь варил огромный чан слабительного. Каждый участник лагеря подготовителей воинов выпил его, но им до сих пор не удалось извлечь глину. В качестве последнего средства им пришлось последовать словам Джан Юсяня. Они использовали свои пальцы, чтобы помочь вытягли глину. Но когда поняли, что их пальцы слишком коротки, они действительно взяли бамбуковые палочки. Что же до бамбуковых палочек, вставленных в свою прямую тешку. Это ощущение было просто неземным. Са на самом деле, с помощью бамбуковых палок лазить там было очень нелегко. Это была чрезвычайно трудная задача для одного человека, ведь было слишком неудобно. В крайнем случае они стали помогать друг другу. Они раскрывали свои задницы, чтобы позволить другим помочь себе. И Юнь совершенно не хотел представлять себе подобную сцену. Даже надрывать задницу ради товарища было ничем по сравнению с этим, а помочь товарищу достать дерьмо из задницы вот что такое истинная любовь. Ли слушая их крики, можно было представить, какое кровавое побоище там происходит. Похоже, бамбуковые палочки попали куда-то не туда. На следующий день Чаутиджуй компания ходили мягкой и широкой походкой с пепельными лицами. Они так и не смогли уснуть, ибо постоянно бегали в туалет. Даже после принятия слабительного выходила лишь жёлтая жидкость. А что касается бамбуковых палочек, даже известные пытки были ерундой в сравнении с этим. Но к счастью, они съели не слишком много глины. И после их исследования пещер никто не подеп. На второй день обучения Чао Тиджуй компания даже смотреть на глину Гуаньин не могли. И получалось, что Джан Юсянь обучал только Июня и, и Лянь Ченюя. В итоге Джан Юсянь даже и 3 суток не пробыл племенем клана Лянь. На вторую ночь задрожал нефритовый свиток Джан Юсяня, издавая звуки. Этот нефритовый свиток был устройством для обмена сообщениями в сверкающей королевской гвардии. Увидев дрожащий нефритовый свиток, лицо Джан Юсяня сильно изменилось. Он оставил записку и оседлав своего огромного зверя, скрылся в ночи. Истинный мир боевых искусств. Глава 40. У каждого свой план. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. На следующий день рано утром члены лагеря подготовки воинов прибыли на площадь. Они уже знали об отъезде Жан Юсяня, так как многие люди слышали, как ночью огромный зверь умчался в даль. Конечно же, об этом знал и Юнь. Юнь, стоявший на площади Лянченюя, позвал Июня издалека. Его выражение лица было всё ещё доброжелательным. "Юный господин Лян, что случилось?" улыбнулся Июнь. Он прекрасно знал, что текущее поведение Лянченюя было из-за обычных жителей деревни. На площади стояло множество зевак. Хотя Лянченюй уже давно мечтал избавиться от Июня, он не хотел делать этого на глазах у людей племени. Высоко оценив Юня, возможно, после завершения своей миссии, Джан Юсянь вернётся в их деревню за ним. И даже если Джан Юсянь не вернётся, он мог потребовать, чтобы Юнь участвовал в королевском отборе. Если Лань Ченюй нападёт на Юня в общественном месте, то это успокоит его сердце. Но когда столько народу увидит все действия, пойдёт молва, и Лань Ченюй не мог абсолютно всем заткнуть рот. Если Джан Юсянь проведёт расследование, то у Лань Ченюя были бы неприятности. И потому он планировал использовать более медленный и надёжный способ избавиться от Юня. Заметив, что Лянчнюй не собирается пока что либо предпринимать, Юнь радостно присоединился к практике тайцзи Лянчнюя. Но если бы Лянчнюй в открытую напал на Юня, у того не хватило бы сил противостоять Лянчнюю. Кроме того, Юнь до сих пор не закончил поглощать эссенцию пустынных костей. И Юнь, господин Жан оставил записку и коробку с пилюлями. В записке сказано, что пилюли для нас обоих. Пелюли для меня это не лёгкое лекарство. Человек с низким развитием не может есть их, а для тебя остались слабые пилюли, которые отлично подходят для развития фундаментальных основ у начинающих. Лян Чунью говорил очень складно. Если бы Юнь не знал его, он бы ему полностью поверил. Ого, пилюли. Глаза Июня заинтересованно загорелись. Он очень натурально изобразил волнение. Господин Жан оставил мне пилюли? Да. Увидев глупый взгляд Юня, Ленчнюй мысленно усмехнулся. Этот Юнь настоящий дебил. Он и правда поверил, что это был жюравль в небе. Господин Жан очень великодушен. Мы должны помнить его доброту к нам, даже если наше развитие станет лучше него. Ленчнюй дал советы Юню, хлопая его по плечу. В его глазах мелькнула жажда убийства. Раз Жан Юсянь ушёл, Ленчнюю больше не нужно было скрывать свою жажду убийства по отношению к Юню. Слава юного господина Ляня Мудры. Презрение я никогда об этом не забуду, ответил Июнь с искренним желанием учиться и совершенствоваться. Июнь, твой талант гораздо лучше моего. Когда извлекут эссенцию пустынных костей, я собираюсь дать вам немного. Эссенция пустынных костей касается не только нашего будущего, но и будущего всего племениного клана Лянь. И потому я могу полностью доверять лишь младшему брату Июню. Мне будет спокойнее, если ты будешь руководить очищением пустынных костей. Поэтому давай сделаем так. Днём ты будешь наблюдать за очищением костей, и когда всё закончится, мы употребим эссенцию вдвоём, как братья. И тогда я помогу тебе достичь второго уровня смертной крови. И тогда я дам тебе пилюлю господина Джана, которая поможет тебе развиться ещё дальше. Говоря эти слова, Лян Чюньюй улыбался. И Юнь прекрасно знал, что это поддельные эмоции. Без Джан Юсяня для Лэнчнюя Юнь был обычным ребёнком, которого он легко мог раздавить своими ладонями. Даже если Лэнчнюй действительно захочет поглотить для него пилюлю, то это скорее всего окажется яд замедленного действия, который парализует Юня и заставит его медленно умирать в муках. Но с точки зрения Лэнчнюя, никакой яд не сравнится с морозным воздействием пустынных костей морозного питона. Убить Юня этим было самым подходящим вариантом. Я выполню всё, что важно для юного господина Ляня, обещая это, Юнь хлопнул себя по груди. Он пообещал это как импульсивный юнец. Когда Чжан Юсянь только прибыл в племенной клан Лянь, переработка пустынных костей не была остановлена. Просто они сменили местоположение, переехав в лекарственную гору клана Лянь. Ведь они не могли оставить в деревне огромный котёл, который тепел и днём и ночью, когда приехал Чжан Юсянь. Лянченю хотел продолжать использовать морозный яд, чтобы навредить Юню. И тогда этот мелкий застранец медленно умрёт жалкой смертью. Он также развеет все подозрения на свой счёт, ведь мертвецы не умеют говорить. Что касается Юня, до того как он столкнётся в битве с Лянченюем, он планировал поглотить всю энергию пустынных костей. Юнь хотел прорваться на уровень сборщика ци, тем самым увеличив количество козырей. В итоге они оба были тесно связаны друг с другом. Ведь у каждого из них были свои собственные планы. И после их разговора Юнь с радостью отправился очищать пустынные кости. И приподнятое настроение Юня напоминало Лян Чэньюй поведение незрелого ребёнка. Вот же дебил, я посылаю его на смерть, а он так счастлив. Как мой талант мог проиграть таланту этого замороша? Это так унизительно, подумал Лян Чэньюй, сжав свой кулак так крепко, что костяшки его пальцев начали мягко издавать зывные звуки. Юнь очень соскучился по пустынным костям, ведь он не поглощал их энергию уже целых 3 дня. Без энергии пустынных костей развитие Юня сильно замедлилось, и в результате он чувствовал себя голодным. Ах ты паршивец, ты где пропадал? Темнолицый мужчина, который заведовал переработкой пустынных костей, накинулся на Юня. Эти люди безвылазно находились на лекарственной горе клана Лянь и потому были не в курсе последних событий, связанных с Джан Юсянем. Они до сих пор воспринимали Июня как больного ребёнка и потому были недружелюбны к нему. Июнь даже не стал обращать на них внимания. Он пошёл к своему привычному месту и начал рубить дрова. Сегодня он был готов поглотить всю энергию пустынных костей, ведь Июнь прекрасно понимал, что у него осталось не так много времени. Терпение Лян Ченюя могло закончиться в любой момент. И потому он должен был как можно скорее прорваться на пятый уровень смертной крови сборщика Ци. Стоя недалеко от кипящего котла, Юнь глубоко вдохнул. Своими глазами он видел бесконечное число огонёков. Эти огонёки были похожи на изысканные блюда, и Юнь уже был готов пускать слюни. "Ну, давайте же, я вас всех съем". С такими мыслями Юнь вызвал фиолетовый вихрь, центром которого стало его сердце. В ту же секунду Юнь почувствовал, как его тело нагрелось. Тёплый поток начал циркулировать по Женьмай и Думай, который Юнь совсем недавно открыл. После этого В глазах Июня несколько фиолетово-красных огоньков появились из котла. Бесчётное количество огоньков начали выходить из огненной воды Ли и сразу же полетели в сторону Июня, словно стая птиц. Это Июнь на вена столбенил. Количество огоньков было больше, чем он ожидал. Их плотность была так велика, что от котла к нему образовалась одна сплошная линия. Огоньки начали резко входить в тело Июня без сопротивления, войдя в его меридианы. Июнь внезапно почувствовал, что его тело дрожит. Он ощутил, что его меридианы вот-вот взорвутся. Боль. Интенсивная боль пронзила Июня, из-за которой он упал на землю, а энергия продолжала поступать в его тело без остановки. Если бы мужчины могли видеть огоньки, они бы увидели, как тело Июня покрыто сверкающим ореолом.